«Опусти голову!» Примечание автора. Здесь, мой постоянный читатель, я вмешаюсь, чтобы сообщить тебе, что это не рассказ, а эссе, почти что дневник. Впервые он появился в свет в Нью-Йорке весной от 1990 года. «Опусти голову! голову вниз!» Это далеко не самый трудный навык в спорте. Но любой, кто пытался это сделать, согласится, что штука эта достаточно хитрая. Круглой битой стукнуть по круглому мечу прямо в точку. Достаточно хитрая, чтобы несколько человек, умеющих хорошо это делать, стали богатыми, знаменитыми и обожаемыми. Хосе Консека, Майк Гринвеллс, Кевин Митчеллс. Для тысяч мальчишек и немалого числа девчонок кумиры именно они, а не Эксел Роуз или Бобби Браун. Постеры с их лицами гордо занимают почётные места на стенах спален и дверцах шкафов. И сегодня Рон Сейнт-Пьер учит кое-кого из этих мальчишек. Мальчишек, которым предстоит отстаивать честь Бангор Уэстсайда в первенстве Малой Лиги Третьего Округа. Как ударять круглый битый по круглому мячу? Сейчас он работает с мальчиком по имени Фред Мур. А мой сын Оуэн стоит рядом и внимательно смотрит. Он следующий в очереди на истязание к сент пьеру Оуэн широкоплеч и крепко сбит, как и его старик, а Фред почти до болезненности худ в своем ярко-зеленом джерси. И контакт у него плохо получается. «Опусти голову, Фред!» — кричит ему Сейнт-Пьер. Он стоит на полпути между горкой и домом, на одном из двух полей Малой Лиги на задворках бангурской кока-кольной фабрики, а Фред почти возле бэкстопа. День выдался жарким. Но если жара и мешает Фреду или Сейн-Пьеру, этого по ним не видно. Они слишком заняты тем, что делают. «Опусти вниз!» — орёт Сейн-Пьер и даёт тяжёлую подачу. Фред подныривает. Резко звучит удар алюминия по воловьей шкуре, будто кто-то ударил ложкой по жестяной кружке. Мяч ударяет в бэкстоп, отскакивает и почти трахает Фреда по шлему сзади. Фред и Сент-Пьер смеются. Потом Сент-Пьер достает еще один мяч из стоящего рядом красного пластикового ведра. Внимание, Фредди! Опусти голову! Третий округ штата Мэн настолько велик, что его разделили на два. Команды округа Пенопскот составляют половину дивизиона. Команды из округов Арустук и Вашингтон — другую половину. Детская команда всех звезд — отбирается по заслугам из всех команд малой лиги. Десятки команд третьего округа играют в проходящих одновременно турнирах. В конце июля в играх плей-офф определяются две команды лучшие две из трех, и они сражаются за звание чемпиона округа. Победившая команда представляет округ в играх чемпионата штата, и уже много времени, 18 лет, прошло с тех пор, как в чемпионат вышла команда Бангора. В этом году Чемпионат штата пройдет в Волттауне, это там, где строят каноэ. 4 из пяти команд участниц вернутся домой, а пятая будет представлять штат Мэн в восточном региональном турнире. В этом году он пройдет в Бристоле, штат Коннектикут. Кроме этого, конечно, есть еще и Вильям Спорт в штате Пенсильвания, где будет проведен мировой чемпионат малой лиги. Игрокам Бангур Редко приходится задумываться о таких головокружительных высотах. Они будут рады даже победе над Милинокетом, своим соперником в первом круге в округе Пенопскот. Но тренерам мечтать разрешается. Им даже вменяется в обязанность мечтать. На этот раз Фред, шутник всей команды, всё-таки опускает голову вниз и отбивает низко и слабо не на ту сторону линии первой базы метра на два. «Смотри», — говорит Сейнт-Пьер, беря второй мяч и поднимая его вверх. Мяч потёртый, грязный, с зелёными следами травы, и всё же это бейсбольный мяч. И Фред смотрит на него с уважением. «Я покажу тебе хитрость. Где мяч?» «У вас в руке», — ответил Фред. сент как Дэйв Мэнсфилд, главный тренер команды, подзывает его и бросает мяч перчатку. А теперь у вас перчатки. Сейнт отворачивается в сторону, подающая рука ползёт к перчатке. Теперь у вас в руке. И я думаю, и ты прав. Теперь следи за рукой. Следи за моей рукой, Фред Мур, и жди, пока оттуда покажется мяч. Ты смотришь только на мяч, ни на что другое. Я тебе должен казаться размытым пятном. И вообще «Чего тебе на меня смотреть? Тебе что? Важно, улыбаюсь ли я? Нет, тебе надо только смотреть, как я подам. Сбоку, в три четверти или сверху. Ждёшь?» Фред кивает. «Смотришь?» Фред снова кивает. «Окей», — говорит Сейн-Пьер и снова привычным жестом кидает мяч Беттеру, отбивающему. На этот раз Фред посылает мяч с настоящей уверенностью, сильно и точно вдоль линии. «Вот так! Вот так-то, Фред Мур!» Сэн-Пьер вытирает пот со лба «Следующий беттер!» Дэйв Мэнсфилд — крупный бородатый мужчина, приходящий в парк в очках-авиаторах и рубашке с эмблемой университетского чемпионата мира с открытым воротом «Талисман на счастье» приносят на игру Bangor West Millenocket бумажный пакет. В пакете 16 вымпелов разных цветов. На каждом написано «Бангор». И рядом, с одной стороны, «Амар», а с другой — «Сосна». Каждый, объявленный по громкоговорителям игрок Bangor Westа, берёт вымпел, бежит через внутреннее поле и вручает его своему противнику с тем же номером. Дэйв. Человек громогласный и подвижный. Он любит бейсбол и детишек, которые в него играют. По его мнению, у команд всех звезд малой лиги две цели — развлечься и выиграть. Важны обе, как он говорит, но еще важнее помнить их правильный порядок. Вымпелы — это не хитрый гамбит, чтобы сбить боевой дух противника, а просто чтобы было веселее. Дейв знает, что ребята обеих команд запомнят игру надолго и хочет, чтобы у всех мальчишек мелинокита остался сувенир на память. Все просто. Игроков мелинокита этот жест вроде бы удивил, и они не знают, что с этими вымпелами делать, и у кого-то плеер начинает наигрывать гимн в исполнении Аниты Брайан. Кетчер мелинокита почти погребенный под своим снаряжением, находит своеобразный выход, держит вымпел Бангора у сердца. Покончив с любезностями, Бангор Уэст устраивает оппонентам тщательную и несомненную порку. Финальный счет 18-7 в пользу Бангор Уэста. Но поражение не снижает ценности сувениров. Когда команда мелинокита отбывает в автобусе, на их скамейке ничего не остаётся, если не считать пустых пластиковых стаканов и палочек отмороженного. выпилы забраны все до единого. «Играй на вторую!» — кричит Нил Уоттерман, полевой тренер Бангор Уэста. «На вторую! На вторую!» Дигла происходит на следующий день после игры с мелинокитом Все члены команды приходят на тренировку, но пока еще рано. Отсев тоже неизбежен. Не все родители согласны пожертвовать летними планами, чтобы дети могли поиграть в малой лиге после окончания регулярного сезона в мае-июне. А иногда и сами ребята не выдерживают постоянной мельницы тренировок. Некоторые предпочитают гонять на великах или скейтах или просто шататься около общественного бассейна и глазеть на девчонок. «Играй на вторую!» вопит Уоттерман. Это маленький, крепко сбитый человечек в шортах цвета хаки и с подстриженными ёжиком волосами, как у типичного тренера. В обычной жизни он учитель и тренер баскетбольной команды колледжа, но этим летом он пытается втолковать ребятам, что у бейсбола больше общего с шахматами, чем они могли бы подумать. Зная свою игру», — повторяет он им снова и снова. «Знай, кого ты страхуешь». А самое важное, зная в любой ситуации, на кого ты должен играть. Он терпеливо внушает им истину, которая таится в самом сердце игры. Она играется больше умом, нежели телом. Райан Ларабина, центральный филдер Бангур Уэста, сильно отдает Кейси Кинни на вторую базу. Кейси осаливает воображаемого раннера, резко поворачивается и также сильно отдает в сторону дома, где Джей-Джей Фидлер принимает бросок и швыряет мяч обратно дабл «Доблплей!» — кричит Уотерман и кидает мяч Мэтту Кинни. Они с Кейси не родственники. Мэтт на сегодняшней тренировке играет шортстопом Мяч смешно подпрыгивает и катится мимо центра слева. Мэтт сбивает его вниз, подхватывает и в ту же секунду передаёт Кейси. Тот резко поворачивается и бросает Майклу Арнольду который находится на первой. Майк отдает мяч в дом к Джей Джею. Отлично, орёт Уоттерман. Отличная работа, Мэтт Кини. Отлично. Один в один. Ты прикрываешь, Майк Пэлки. Два имени. Всегда эти два имени, чтобы не путать. Команда кишит Мэтами, Майками и ребятами по фамилии Кини. Броски выполняются безупречно. Майк Пелки, питчер номер два команды Бангур-Уэста, находится именно там, где ему полагается, прикрывая первую. Это действие, о котором он не всегда помнит, но на этот раз не забыл. Сейчас он улыбится и бежит трусцой обратно к горке, пока Нил Уотерман готовится отрабатывать следующую комбинацию. «Такой команды всех звезд Малой Лиги я уже сто лет не видал», — говорит Дэйв Мэнсфилд, Через несколько дней после игры, в которой Бангор Уэст опрокинул Милли Нокет. Он закидывает в рот горсть семечек и начинает их грызть, говорит и сплёвывает. Не думаю, что их кто-то может побить. По крайней мере, не в этом дивизионе. Он замолкает и смотрит, как Майк Арнольд прорывается к первой к плите Беттера, хватает слабо отбитый мяч и поворачивается в сторону бас. Руку он отводит назад. И не бросает. Майк Пелке всё ещё у горки. На этот раз он забыл, что должен прикрывать первую, и мешок не защищён. Майк кидает на Дэйва виноватый взгляд, но тут же расплывается в солнечной улыбке, готовый работать. В следующий раз он сделает всё правильно, но вспомнит ли он во время игры, что должен делать? «Конечно, сами себя можем побить», — говорит Дэйв. Так оно обычно и бывает. И тут же ревёт, возвысив голос. «Майк Пелки, где тебя черти носят? Тебя положено первое прикрывать!» Майк кивает и трусит к базе. Лучше поздно, чем никогда. «Брюер», — говорит Дэйв и качает головой. «Брюер на их поле. Трудно будет. С Брюером всегда трудно». Бангор Вест Брюера не выносит, но первую проходную игру выигрывает без напряжения. Мэтт Кинни, питчер команды номер один, в хорошей форме. Здоровяком его не назовешь. Но фастбол — это мяч, который бросает в начале игры, чтобы начать с первой базы. У него коварный и непредсказуемый, а бросок — скромный, но эффективный. Рон Сейнт-Пьерр любит повторять, что каждый питчер Малой Лиги в Америке считает, будто у него убийственный кручёный бросок. Чё они думают? Так это что, кручёный бросок — это выигрывающий манёвр. А на самом деле, любой хладнокровный беттер его отбивает в сухую. Но Мэтта Кинни кручёный бросок действительно закручивается. И сегодня он выбивает страйками восьмерых. Важнее, наверное, что он допускает только четыре прохода. Проходы — проклятие тренеров малой лиги. «Они вас убивают», — говорит Нил Уоттерман. «Проходы каждый раз вас убивают. Без исключений. 60% беттеров малой лиги набирают очки на проходах». Но не в этой игре. Два прохода беттеров, сделанные кинне, форсируют раннеров на вторую. И еще два раннера застывают на басах. Из Брюера только Дэнни Фьюз. Центральный филдер делает сингл в пятом при одном ауте, но её форсируют на второй. Когда игра уже закончена, Мэтт Кинни, мрачноватый и почти до странности владеющий собой мальчик, улыбается Дэйву, что бывает очень редко, сверкнув аккуратными брекетами. «Он смог сделать хит!» — говорит он почти благоговейно. «Погоди, вот увидишь Хэмденов!» — сухо отвечает Дэйв. «Они все...» Это могут. Появившись 17 июля на поле Бангору Уэста за Кока-Кольной фабрикой, команда Хэмдена быстро подтверждает, что Дэйв был прав. Майк Пелки в хорошей форме и куда лучше себя контролирует, чем в игре с Милли Нокетом. Но для ребят из Хэмдена он большой загадки собой не представляет. Майк Тардев, крепко сбитый парнишка с на удивление быстрой битой, Выбивает третью подачу Пэлки за левую ограду поля на 60 метров, делая хоумран, полную пробежку уже в первом иннинге. Во втором Хемден делает еще два рана и ведет со счётом 3:0. Но ну, в третьем Бангор-Вест летит в тартарары. Подача у Хемдена отличная. Хиты они выполняют изумительно, но игра в поле, особенно во внутреннем поле, оставляет желать лучшего. Бангора Вест делает три хита при пяти ошибках филдеров и двух проходах, добиваясь семи очков. Так чаще всего и играют в малой лиге, и семи ранов должно было бы хватить, но не хватает. Противнику прямо сопротивляется, добиваясь двух очков в своей половине третьего ининга и еще двух в пятом. Когда Хэмдон выходит нападать в начале шестого, он отстает всего на три очка. 107 Кайл Кинг. 12-летний парнишка, который начинал игру за Хэмдон и потом в пятом ушел на позицию кетчера, выполняет двухбазовый хит. Потом Майк Пелки выбивает ваут Майка Тардифа. Майк Уэнтворд, новый питчер Хэмдона, делает сингл глубоким отбивом на шорт-стоп. Кинг и Уэнфорд перемещаются на пропущенном мяче, но вынуждены остановиться, когда Джефф Карсон отдает его питчеру понизу. Отбивать выходит Джош Джеймисон, один из самых опасных в смысле хоумрана игроков Хэмдена, при двух аутах и двух раннерах на базах. Он может сравнять счёт, но Майк тоже явно усталый, собирается силами и выбивает его тремя страйками. Игра закончена. Ребята выстраиваются и радостно отдают друг другу пять. Но ясно, что не только Майк выдохся на этой игре. с плечами и повешенными головами, они больше похожи на проигравших. Они ведут в своем дивизионе 3-0, но этот выигрыш был счастливым случаем. Игрой из тех, которые и делают соревнования малой лиги таким напряженным переживанием для зрителей, тренеров и самих игроков. Обычно, уверенно играющий в поле, сегодня Бангур Вест сделал аж 9 ошибок. «Я всю ночь не спал!» Бурчит Дэйв на утро на тренировке. «Чёрт возьми, нас же переиграли! Мы должны были слить эту игру!» Проходит ещё два дня, и у него появляется новый повод для уныния. Они с Роном Сейн-Пьером едут 10 километров до Хэмдона смотреть, как Кайл Кинг и его товарищи играют с Брюером. Это не разведка. Бангор уже играл с обоими клубами, и оба тренера сделали одинаковые заметки. Что они действительно хотят увидеть, как признается Дэйв, это как Брюеру повезет, и он выбьет Хэмдон. Этого не случается, и им предстает зрелище скорее не игры в бейсбол, а артиллерийских учений. Джош Джеймисон, тот самый, что проиграл Майку Пелке в критической схватке, засаживает сильнейший хоумран аж на самое тренировочное поле Хэмдона. И ни один Джеймисон. Карсон делает хоум ран, у энвард делает хоум ран, и Тардив делает два. Счёт 219 в пользу Хэмдона. На обратном пути в Бангор Дэйв Мэнсфилд сгрызает кучу семечек, а говорит очень мало. Только раз он пробуждается, когда заруливает свой старый шеви на изрытую грунтовую стоянку возле кока-кольной фабрики. «Нам повезло во вторник, и они это знают». Когда мы приедем туда в четверг, они будут готовы. Поля, на которых разыгрываются шестииннинговые драмы третьего округа, имеют одни и те же размеры, плюс-минус 30 сантиметров там или ворота внешнего поля здесь. Тренеры постоянно таскают в заднем кармане свод правил и то и дело пускают его в ход. Дэйв вечно приговаривает, что лишняя проверка никогда не повредит. Внутреннее поле — 18 метров по каждой стороне. Квадрат, стоящий на той точке, которая называется дом. Бэкстоп, согласно своду правил, должен быть не ближе 5 метров от плиты дома, чтобы и кетчер, ловящий мяч, и раннер, тот, кто делает пробежку по базам, имели шанс на пропущенный мяч. Изгороди полагается быть на расстоянии 60 метров от дома. На поле Бангур-Уэста там на самом деле — 64 метра, если считать точно от центра, а в Хэмдоне, на родном поле таких классных хиттеров, как Тардив или Джеймисон, около 54 метров. Самый незыблемый размер, он же и самый важный, расстояние от резиновой площадки Питчера до центра плиты. 14 метров. Ни больше, ни меньше. И насчёт этого размера никто и никогда не скажет, «Ладно, сойдёт». Для команд Малой Лиги вопросы жизни и смерти решаются на этих 14 метрах. Поле третьего округа во многих других отношениях отклоняется от стандарта, и быстрый взгляд на него позволяет понять, как относится к игре городская общественность. Состояние поля не радует. Бедный родственник, которого вечно обносят при раздаче бюджетного пирога. Грунт — чистая глина, превращающаяся в суп, когда мокро, и в бетон, когда сухо. Как вот этим летом, поливам удается сохранить почти всё внешнее поле зелёным, но внутреннее поле безнадёжно. Вдоль линий пробиваются зелёные кустики травы, но зона между питчером и домом почти полностью лысая. Бэкстоп заржавел, и пропущенные и поданные мимо мечи часто проскакивают в зияющую щель между землёй и проволочной сеткой. О линии шортстопа справа и в центре проходят две холмистые дюны, которые создают определенные преимущества хозяевам поля. Игроки Бангор Уэста приноровились к отскоку от них, как левые филдеры Red Sox научились использовать отскоки от зеленого монстра. А гости часто вынуждены гнаться за своими ошибками до самой искрытия. Поле Брюера, зажатое между местной бакалейной лавкой и дисконтным магазином марданс должно быть признано первым в Новой Англии по старости и ржавости оборудования. Младшие братья и сестрицы смотрят на матчи вверх ногами с качелей, опустив головы и болтая ногами в небе. Поле Боба Билла в матч-осе с изрытой оспинами шкурой внутреннего поля, пожалуй, самое худшее, где придется играть в этом году команде Бангур Уэста, а Хэмдон с ухоженным внешним полем и аккуратно выложенным внутренним Пожалуй, что лучшее. Поле Хэмдена, рядом с местным залом ветеранов иностранных войн, зоной пикников за оградой центрального поля и с баром, где есть даже туалет, кажется полем богатых детишек. Но внешний вид бывает обманчив. Команда состоит из детей Ньюбурга и Хэмдена, а Ньюбург как был, так и остался городом небогатых фермеров. Многие дети пребывают на игры в старых машинах со следами первоначальной покраски вокруг фар и подвязанными проволокой-глушителями. Загар у этих парней от работы под солнцем, а не от шатаний без дела, вокруг бассейнов. Городские ребята и сельские. Когда они надевают спортивную форму, не неважно, кто из них кто. Дэйв прав. Фанаты Хэмдона Ньюбурга уже ждут. Бангор Уэст последний раз выигрывал первенство третьего округа в Малой лиге в 1971-м, а Хэмдон — никогда. И местные фанаты всё ещё надеются, что в этом году это случится, несмотря на проигрыш Бангор Уэсту. Впервые команда Бангора ощущает, что играет в гостях. Она сталкивается лицом к лицу со внушительной поддержкой своего противника. Начинает Мэтт Кинни. Хэммдон выставляет против него Кайла Кинга, и игра быстро становится редчайшим и прекраснейшим явлением для малой лиги – подлинной дуэлью питчеров. К концу третьего ининга счет по-прежнему 00 Во второй половине четвертого Бангор записывает на свой счет два незаработанных очка, когда инфилдеры Хэммдона снова лопукнулись. Оуэн Кинг. Первый, бейзмен Бангор-Уэста, выходит отбивать при двух раннерах на базах и двух аутах. Два Кинга, Кайл из Хэмдона и Оуэн из Бангор-Уэста, не родственники. Чтобы это понять, достаточно на них посмотреть. Кайл где-то около 1 метра 62 сантиметров, и Оуэн Кинг со своим метром и 89 сантиметрами. Возвышается над ним, как башня. Такая разница для малой лиги настолько велика, что зрителю может показаться, будто он стал жертвой галлюцинации. Кинг из Бангора резко отбивает низкий мяч на шортстоп. Это как на заказ даблпой, но у шортстопа Кэмдона не получается правильно его сыграть. И Кинг, несмотря на свои 90 с чем-то килограммов веса, рвёт вперёд на предельной скорости, опережая мяч Майк Пелки и Майк Арнольд мчатся в дом. Потом, в первой половине пятого, Мэтт Кинни, сыгравший небрежно, попадает мячом в Криса Уиткомба. Восьмого в очереди Хэмдона. Потом Брэд Джонсон, хиттер номер девять, отбивает сдуру точно на Кейси Кинни, второго бейзмана Бангора. Это опять-таки, как на заказ, дабл даблплей. Но Кейси ошибается. Автоматически опустив руки вниз, Он замирает, не донеся их, и десяти сантиметров до земли и отворачивает лицо от возможного отсколка. Одна из самых частых ошибок для игроков малой лиги и одна из самых понятных – чистейший инстинкт самосохранения. Пораженный взгляд, который кидает Кейси в сторону Дэйва и Нила, пока мяч скачет через центральное поле, завершает эту часть балета. «Всё путём, Кейси! следующий раз!» орёт Дэйв с сиплым самоуверенным голосом Янки. «Новый Беттер!» — кричит Нил, полностью проигнорировав взгляд Кейси. «Новый Беттер! Знай свою игру! Мы всё ещё впереди! Сделай аут! Сосредоточься на том, что нужно сделать аут!» Кейси встряхивается, возвращаясь мыслью снова к игре, и тут за оградой внешнего поля начинает трубить клаксоны Фемдена. Некоторые принадлежат машинам последних моделей. Тойоты, Хонды и Додж-Кольты с наклейками на бамперах вроде «США ВОН из Центральной Америки» или калите дрова, а не атомы». Но основная масса клаксонов Хемдена стоит на легковушках постарше и на пикапах. У многих пикапов ржавые дверцы, ФМ-приемники под приборными досками и матерчатые навесы над кузовами. Кто же в них сидит, и гудит. Кажется, никто точно не знает. Это не родители или родственники игроков Хэмдена. Те в сопровождении приличного количества измазанных мороженым младших братьев и сестер заполняют скамьи и стоят вдоль ограды поля со стороны третьей базы, где находится землянка команды хозяев. Может, это местные парни, едущие с работы, остановились посмотреть перед тем, как зайти выпить пиво рядом в зале ветеранов иностранных войн. А может, призраки игроков прошлых лет Малой Лиги из Хэмдена, жаждущие столь долгожданного. Звание чемпиона штата. Это кажется вполне возможным. Что-то слышится странное и неизбежное одновременно в песнях клаксонов. Они трубят гармонично. Высокие клаксоны и низкие. Несколько туманных сирен, запитанных от садящихся аккумуляторов. Кое-кто из игроков «Банкур Уэста» тревожно оборачивается на звук. За бэкстопом местная телевизионная группа готовится к съёмке репортажа для вечернего выпуска новостей. Среди зрителей это вызывает оживление, но из играющих почти никто не замечает репортеров, кроме нескольких игроков на скамье Хэмдена. И уж точно не Мэтт Кинни. А он видит только следующего беттера Хэмдена — Мэтта Нейда который похлопывает алюминиевой битой по кроссовке и входит в квадрат отбивать. колоксоны Хэмдена умолкают. Мэтт Кинни делает замах. Кейси Кинни становится в стойку чуть к востоку от второй базы, опустив перчатку. На его лице написана решимость не отвернуться, если мяч будет лететь прямо в глаза. Раннеры Хэмдена застыли в ожидании на первой и на второй. В малой лиге не разрешается бежать при замахе питчера. Зрители на противоположных ветвях поля озабоченно ждут. Разговоры затихают. Бейсбол во всей своей красе, а игра эта очень красивая, такая, за которую не жалко денег на билет. Это такая игра, где спокойные паузы перемежаются резкими и короткими вдохами. И болельщики чуют, что такой момент ждет их сейчас. Мэтт Кинни замахивается и подает. Нейт отбивает первую подачу над второй базой, делая однобазовый хит. И становится 2-1. Кайл Кинг, питчер Хэмдона, выходит отбивать и посылает низкий быстрый драйв точно назад в горке. Мяч ударяет Мэтта Кинни в левую голень. мэт делает инстинктивное движение, чтобы сыграть мяч, уже запетлявший прочь в неприкрытую зону между шортстопом и третьим бейсманом. И только потом до него доходит, что ему больно, и он складывается пополам. На базах раннеры. Но сейчас всем всё равно. И как только судья поднимает руки, объявляя тайм-аут, все игроки бангур Уэста тут же сбегаются к мэту Кинни. За центральным полем победно трубят клаксоны Хэмдона. У Кинни от боли побелело лицо. Из аптечки ближайшего бара уже притащили пузырь со льдом, и через несколько минут Кинни встаёт и ковыляет с поля, обхватив руками плечи Дэйва и Нила. Зрители громко и сочувственно аплодируют. Оуэн Кинг, бывший первый бейсмен, становится новым питчером Бангор Уэста, и первый беттер, с которым он проведёт битву, Майк Тардив. Когда Тардив становится в квадрат, Клаксоны Хэмдона рявкают предвкушающее короткое приветствие. Третья подача Кинга уходит мимо, в бэкстоп. Брэд Джонсон направляется к дому. Кинг бросается от горки к плите, как его учили. На скамье Бангор Уэста Нил Уоттерман, все еще поддерживающий за плечем это кинни, скандирует. «Прикрой! Прикрой! Прикрой!» Джо Уилкокс, начинавший игру к за Бангор, На 30 сантиметров короче Кинга, но очень быстр. В начале этого сезона всех звезд он не хотел быть кетчером, и сейчас ему это тоже не нравится. Но он претерпелся и прижился в позиции, где мало кто из малорослых игроков долго выдерживает. Даже в малой лиге почти все кетчеры похожи на шкафы. В этой игре он уже успел кинжальным движением руки поймать грязный мяч. Сейчас он бросается к бэкстопу, сдвинув голой рукой маску, и в тот же момент ловя отскочившую подачу, повернувшись к подушке, он кидает мяч Кинку под дикий, и как оказывается, преждевременный победный вопль клаксонов. Хефдена. Джонсон тормозит. На его лице выражение поразительно похожее на то, какое было у Кейси, когда он дал сильному низкому мячу Джонсона пролететь в дыру. Выражение крайней неловкости и тревоги, выражение лица мальчишки, который вдруг захотел оказаться где-нибудь в другом месте, где угодно. Джонсон обреченно начинает движение. Кинг принимает бросок Уилкокса, поворачивается с неожиданной победной грацией и запросто осаливает беднягу Джонсона. Потом идет снова к горке, стирая пот со лба, и готовится к новому противостоянию с Тардифом. За его спиной снова смолкают клаксоны Хэмдена. Тардив отбивает свечой к третьей, Кевин Рошфор. Третий бейсман Бангора делает в ответ шаг назад. Все просто, но на его лице страшное выражение отчаяния. И только теперь, когда Рошфор застывает, готовит словить мяч простой, как бабочка. Только теперь видно, как сильно потрясла команду Бангора травма мэтта Мяч падает в перчатку Рошфора и выпадает. Рошфор не смог его схватить и удержать. нейт выдвинувшийся на третью, пока Кинг и Уилкокс разбирались с Рошфором, уже бросается к плите. Рошфор мог бы сделать даблплей и выбить Нейда ваут если бы поймал мяч. Но в малой лиге бейсбол все та же игра из «если» и «чуть-чуть». Рошфор упустил мяч. Теперь он сильно бросает его к первой, там Майк Арнольд. И он один из лучших филдеров команды, но ходулей ему не выдали. Тем временем Тардев пыхтит на вторую. Дуэль пичеров превратилась в самую обыкновенную игру малой лиги. И клаксоны Хэмдена заливаются радостной какофонии Команда хозяев уже летит на всех парах к победе. И финальный счёт 92 И всё же два положительных момента нашлись и для гостей. Травма Мэтта Кинни оказалась несерьезной, а когда Кейси Кинни представился второй шанс в следующих инингах, он не сдрейфил. Когда был зафиксирован финальный аут, игроки Бангора Уэста побрели в свою землянку и расселись на скамье. Первое поражение, и мало кто мог перенести его с достоинством, кто со злостью швырнул перчатку под ноги между грязных кроссовок. Некоторые заплакали, кто был к этому близок, и никто не говорил ни слова. Даже Фредди, мастер Астрот Бангора, ничего не мог сказать вечером этого душного четверга. За оградой центрального поля слышались удаляющиеся победные клаксоны Хэмптона. Первым заговорил Нил Уоттерман, велев ребятам поднять головы и посмотреть на него. Трое уже сделали это. Оуэн Кинг, Райан Ларабина и Мэтт Кинья. После его слов, Ещё половина команды неохотно делает, что сказано. Но несколько человек, в том числе Джон Стивенс, который и сделал последний аут, продолжают упрямо интересоваться собственной обувью. «А ну-ка, поднять головы!» — снова говорит Уоттерман. И теперь уже все взгляды обращены к нему. «Вы довольно хорошо играли. Малость растерялись, и они взяли верх. Бывает. Это не значит, что они играют лучше, и мы это покажем в субботу». Вы проиграли только игру, не больше. Восход солнца на завтра не отменяется. На скамейке наблюдается шевеление. Старое поучение не утратило своей утешающей силой. Вы сегодня выложились как надо, и это все, что от вас требуется. Я вами горжусь, и вы тоже можете собой гордиться. Ничего такого не случилось, чтобы опускать головы. Он делает шаг в сторону, освобождая место Дэйву Мэнсфилду, который оглядывает свою команду. Когда он начинает говорить, его обычно громкий голос звучит ещё тише, чем голос Отермана. Мы, когда сюда ехали, знали ведь, что им надо нас победить, спрашивает он задумчиво, будто рассуждает сам с собой. Если бы они этого не сделали, вылетели бы. В субботу они приедут на наше поле, и тогда «Нам надо будет победить их. Вы хотите этого?» Все взгляды устремлены на него. «Я хочу, чтобы вы запомнили, что сказал вам Нил. Вы — команда. Это значит, что вы любите друг друга. Вы любите друг друга в победе или в поражении, потому что вы — команда. Скажи кто-нибудь этим ребятам раньше, что они должны любить друг друга, когда находятся на поле, они бы неловко рассмеялись. Сейчас они не смеются. Выдержав вместе клаксоны Хэмдена, они начали понимать. Дэйв оглядывает их и кивает. «Окей, собираем снаряжение». Ребята собирают биты, шлемы, амуницию кетчера и всё прочее в холщовые чехлы. Когда всё это грузится в старый зелёный пикап Дэйва, Кое-кто уже снова смеется. И Дэйв да с ними. Но по дороге домой он уже не смеется. Вечерняя дорога кажется очень долгой. «Не знаю, сможем ли мы их побить в субботу», — говорит он по пути. Говорит тем же задумчивым тоном. «Я этого хочу, и они хотят. Но я просто не знаю. Хэмдон сейчас поймал имп». им им это, конечно же, импульс. Мистическая сила, которая влияет не только на игры, но и на целый сезон. Бейсболисты — народ суеверный, какой бы лиге ни играли. И почему-то игроки Бангора Уэста выбрали своим талисманом маленькую пластиковую сандалию. Остаток от пупса какого-то юного фаната. И этот дурацкий талисман они назвали им. Его цепляют каждый раз к сетке ограде землянки. И часто беттеры касаются его тайком перед тем, как выходить отбивать. Между играми Импо поручают Нику Траскосу, обычно играющему левым филдером. Сегодня он впервые забыл привести талисман. Хорошо бы, чтобы Ник не забыл Импо в субботу. Но даже если он не забудет, Ривера просто не знаю. Платы за вход на игры малой лиги нет. Устав это недвусмысленно запрещает. Вместо этого в четвертом ининге кто-нибудь из игроков пускает шапку по кругу, собирая пожертвования на снаряжение и уход за полем. В субботу, когда встречаются в Бангоре на финальных играх первенства Малой лиги округа Пенопскот команды Хэмдона и Бангора, уже по изменению сбора можно судить, насколько вырос местный интерес к судьбе команды. На матче бангор милинокет собрали 15 долларов 45 центов. Когда же шапка возвращается после пятого ининга в субботу, она набита мелочью и долларовыми купюрами. Общий сбор составляет 94 доллара 25 центов. Скамейки заполнены, вдоль изгороди стоит народ, автостоянка забита. В малой лиге есть одно общее почти с любым американским спортивным или деловым предприятием. Ничто так не способствует успеху, как успех. Поначалу дела оборачиваются для Бангора неплохо, команда ведет к концу третьего ининга 7-3, и тут все идет на смарку. В четвертом иннинге Хэмдон записывает на свой счет 6 очков, почти все честно заработанные. Бангор Уэст не прогибается, как было в Хэмдоне после травмы Мэтта Кинни. Ребята не опускают голов, цитируя Нила Уоттермана. Но когда они выходят отбивать во второй половине шестого ининга, противника опережает их на два очка. 14-12. Вылет из первенства кажется близким и реальным. Им на своем обычном месте. Но Бангор вест все еще в трех аутах от конца сезона. Среди ребят, которым после поражения 9-2 хемдене не приходилось напоминать «держать голову повыше», Райан Ларабина. Он в этой игре сделал три болла при двух страйках. Сыграл хорошо и ушел с поля, зная, что хорошо сыграл. Парень он высокий, спокойный, широкоплечий, с копной темно-каштановых волос. Один из двух прирожденных спортсменов команды «Бангур Уэст». А второй – мэт Кинни. Они физически почти противоположные Кинни – тощий и подчеркнуто низкорослый. А Ларабина — высокий и мускулистый, но у них есть общее качество, в этом возрасте редкое. Каждый из них доверяет своему телу. Остальные игроки, как угодно одарённые, относятся к своим ногам и рукам как к шпионам и потенциальным предателям. Ларабина — из тех ребят, которые кажутся как-то более уместны, когда одеты для состязания. Он один из немногих игроков обеих команд, который когда натянут шлем Беттера, не напоминают увольней, напяливших мамину кастрюлю. Когда Мэтт Кинни стоит на горке и бросает мяч, он смотрится как будто на своём месте. А когда райн Ларабино входит в правый квадрат Беттера и на миг вытягивает конец битой в сторону питчера перед тем, как принять стойку с у правого плеча, он тоже кажется таким, каким и должен быть. Вид у него правильный ещё до того, как он соберётся для первой подачи. Можно провести точную прямую через его плечо, бедро и лодыжку. Мэтт Кинни создан, чтобы бросать бейсбольный мяч. райн Ларабина создан, чтобы его отбивать. Последний звонок бангор Уэсту. Джефф Карсон, чей хоумран в четвертом ининге переломил игру и который раньше заменил Майка Уэндворда на горке, теперь заменен Майком Тардифом. Первым против него выходит Оуэн Кинг. Кинг делает три болла и получает два страйка, промахнувшись к ограде на подаче в землю. Потом делает еще один бол, зарабатывая проход. Роджер Фишер идет за ним к плите, заменяя всегда общительного Фреда Мура. Роджер — небольшого роста мальчик с индийскими темными глазами и волосами. Кажется, его ничего не стоит выбить в аут, но впечатление обманчивое. Роджер играет хорошо. Однако сегодня его противник сильнее. Его выбивают. В поле игроки Хемдона зашевелились и стали переглядываться. Они близки к цели, и они это знают. Автостоянка слишком далеко, чтобы клаксоны Хемдона могли отвлечь. Болельщикам приходится ограничиваться простыми криками ободрения. Две женщины в сиреневых бейсболках Хемдона стоят за землянкой и радостно обнимаются. Еще несколько фэнов похожи на бегунов ждущих выстрела стартового пистолета. Ясно, что они собираются броситься на поле в тот момент, когда их мальчики выбьют Бангору Уэст ко всем чертям. Джо Уилкокс, который кетчером быть не хотел, но всё же попал на эту должность, бросает сингл к середине и в поле левого центра. Кинг останавливается на второй базе. Выходит Артур Дор, правый филдер Бангора, одетый в самую старую в мире пару кедов, который за весь день хита не сделал. На этот раз у него получается, но точно на шортстопа Хэмдона, которому едва пришлось шевельнуться. Шортстоп резко кидает мяч на вторую, надеясь поймать Кинга вне мешка. Но удача закончилась. Тем не менее, два аута есть. Фанаты Хэмдона продолжают подбадривать игроков. Женщины за землянкой подпрыгивают от радости, где-то ещё трубят клаксоны Хэмптона, но чуть рановато. И это ясно любому, кто посмотрит на лицо Майка Тартифа, утирающего салбопот и засовывающего мяч в перчатку. В правый квадрат беттера входит райн Ларабина. У него быстрый и почти от природы совершенный свинг. И даже Рон Сейнт-Пьер ему мало за него выговаривает. Первую подачу Тардифа Райан отбивает этим свингом, самым сильным затень. И со звуком пушечного залпа мяч влетает в перчатку Кайла Кинга. Тардиф нарочно даёт подачу мимо. Кинг возвращает мяч. Тардиф задумчиво сосредотачивается и подаёт низко и быстро. Райн провожает мяч взглядом, и судья объявляет второй страйк. Мяч задел внешний угол, может и нет, но судья сказал, что так и было. А значит, вопрос закрыт. Теперь болельщики обеих сторон затихли. Да и тренеры тоже. Их просто нет. Остались только Тардиф и лорабина балансирующие на краю последнего страйка последнего аута последней игры двух команд. 14 метров между этими лицами. Только лорабина смотрит не на лицо Тардифа. Он видит только его перчатку. И я будто слышу, как Сейнт-Пьер говорит Фреду, «Тебе надо только смотреть, как я подам. Сбоку, в три четверти или сверху». Ларабина ждёт. Он должен увидеть, как подаст Тардев. Тот занимает позицию. И становится слышен далёкий «пок-пок-пок-пок» мечей, где-то на теннисном корте неподалёку. Но здесь только тишина и резкие чёрные тени игроков на земле, как силуэты, вырезанные из чёрного картона. И Ларабина смотрит, как подаст Тардев. Тардив подаёт сверху. И вдруг ларабина весь в движении. Колени и левое плечо идут чуть вниз. Полосой мелькает в лучах солнца алюминий битые. Удар воловьей шкуры по алюминию. Дзинь, как ложкой по жестяной кружке. Только сейчас этот звук другой. Совсем другой. Не дзинь, а хрусть. И мяч высоко в небе. Уходит к левому полю. Дальний удар, уже явно уходящий высоко. Широко и красиво воздух летнего дня. Мяч потом найдут на стоянке под машиной, в 84 метрах от плиты дома. На лице 12-летнего Майка Тардифа оглушённое, громом поражённое недоумение. Он заглядывает в перчатку, будто надеясь увидеть там мяч, надеясь, что удар Ларабина, два страйка при двух аутах, это просто приснившийся кошмар. Женщины за бэкстопом переглядываются в полном недоумении, И полная тишина перед тем мигом, когда орут уже все, когда игроки Бангор Уэста выбегают из землянки к дому, поджидая бегущего Райана Ларабина, и наваливаются на него с объятиями толпой, когда он прибегает. И только двое сейчас знают, что это действительно случилось. Один из них — сам Райан. И когда он проходит первую базу, он вскидывает руки к плечам в коротком, но выразительном жесте торжества. И когда Оуэн Кинг пересекает плиту в первом из трёх ранов, заканчивающих для Хэмдона этот сезон, понимает и Майк Тардев. И в последний раз в малой лиге, стоя на позиции Питчера, он раздражается рыданиями. «Надо помнить, им только 12», — говорит время от времени один из тренеров. И каждый раз слушатель понимает, что он, Мэнсфилд, Лоттерман или Сейнт-Пьер — Напоминает об этом себе самому. «Когда вы на поле, мы вас будем любить, и вы друг друга тоже», — не устает повторять ребятам Уоттерман. «И теперь, когда чуть не пробил 12 час в игре с Хэмдоном после победы 15-14, никто уже не смеется». Он продолжает. «Но с этой минуты я буду вас гонять, и сильно. Во время игры вы от меня увидите только одну любовь, что бы ни случилось. Но дома». На тренировках вы узнаете, как я умею орать. Кто будет портачить, сядет на скамейку. Расслабуха кончилась, парни. Все на берег. Начинается работа. Через несколько дней на тренировке Уоттерман дает пушечный отбив направо. По дороге мяч чуть не отрывает нос Артуру Дорру. Артур проверял, застегнута ли у него ширинка. Или шнурки на кедах рассматривал. Или черт его знает, что там еще делал. Артур! орёт Нил Уоттерман. И Артур сильнее вздрагивает от его рыка, чем от близкого пролёта меча. «Быстро сюда! На скамейку! Ну!» «Но!» — начинает Артур. «Быстро! Сюда! Сел на скамью!» Артур хмуро трусит к скамейке. Опустив голову, и на его место выходит Джей Джей Фидлер. Ещё через несколько дней Ник траскос упускает шанс выбить, когда ему не удаётся отбить Две слабые подачи за пять попыток, или вроде того, и сам направляется к скамейке с пылающими щеками. Мачас, победитель объединённого первенства округов Арустук и Вашингтон, следующий на очереди. Две победы в трёх играх. И тот, кто выиграет, станет чемпионом третьего округа. Первая игра должна состояться на поле Бангора за Кока-Кольной фабрикой. Вторая — на поле Боба Билла в Мачасе. Последняя игра, если в ней будет необходимость, пройдет на нейтральном поле где-нибудь между двумя городами. Как и обещал Нил Уоттерман, как только прозвучал национальный гимн и началась первая игра, тренерский состав становится весь одно сплошное ободрение. «Все путем! Ничего страшного!» кричит Дэйв Мэнсфилд, когда Артур Дор плохо рассчитывает прием длинного удара, и мяч падает у него за спиной. «Делай аут! Делай! Брюхом играй! Только давай сделаем аут!» Вроде бы никто точно не знает, что значит «играть брюхом». Но раз так выигрываются игры, никто не возражает. В третьей игре не возникает необходимости. Bangor West выполняет сильные подачи рукой Мэтта Кинни в первой и выигрывает 17 -5. Вторую игру оказывается несколько труднее выиграть, но только потому, что погода неблагоприятствует. При первой попытке разражается проливной летний ливень, и Бангоруэсту приходится еще раз ехать 270 километров туда и обратно в час чтобы выиграть дивизион. Наконец игра проходит 29 июля. Семья Майка Пелки утаскивает питчера номер два Бангоруэста в Дисней Уолт в Орландо, и уже трех игроков не хватает в команде, но вступает Оуэн Кинг, и подает пять иннингов страйками выбивая восьмерых, пока не устает и не уступает в шестом ининге место Майку Арнольду. Бангор Уэст выигрывает и становится чемпионом малой лиги третьего округа. В такие минуты профессионалы уходят в раздевалки с кондиционером и поливают друг друга шампанским. А команда Бангора Уэста идет в Хелленс, лучший, если не единственный, Ресторан в мэтч и устраивает праздничный пир с хот-догами, гамбургерами, галлонами пепси-колы и горами картофеля фри. Глядя, как они хохочут, дразнятся и плюются друг в друга бумажными шариками через соломинку, невозможно не подумать, что очень скоро они откроют для себя намного более яркие способы празднования. Но пока что всё окей, даже можно сказать «великолепно». Они не ошеломлены своим достижением, но чертовски им довольны, страшно радуются, здесь и сейчас. Если этим летом их коснулось волшебство, они еще этого не знают, и не нашлось такого жесткосердного человека, который сказал бы им, что это так может быть. Сейчас они вкушают сильно зажаренные вкусняшки от Хеленс, и этих простых радостей им вполне хватает. Они выиграли дивизион, А чемпионат штата, где будут команды получше из более населенных районов, так это еще только через неделю. райн лорабина переоделся обратно в свою безрукавку. У Артура Дора на щеке размазан кетчуп. А Оуэн Кинг, вселявший страк в сердца беттеров Мэчиаса, подавая сильный боковой при счете 0-2, булькает в стакан через соломинку. Ник Траскас, умеющий выглядеть самым несчастным на земле мальчиком, когда его что-то не устраивает, сегодня доволен как слон. А почему бы и нет? Им сегодня 12, и они победители. Но нельзя сказать, что они сами на себе не похожи. На полпути обратно из Мэчаса, когда игру отменили из-за дождя, Джей-Джей Фидлер начинает неспокойно ёрзать на заднем сиденье. «Мне надо выйти!» Цепившись руками в живот, он говорит. «Выйти надо, а то плохо будет!» «Джей-Джей это сделает!» — радостно кричит Джо Уилкокс. «Внимание! Джей-Джей затопит автомобиль!» «Заткнулся бы ты, Джоуи!» — говорит Джей-Джей и снова начинает ерзать. Со своим заявлением он промедлил до последнего худшего момента. 135-километровый путь от Бангора до Мэчиэса вообще почти всюду пуст. Даже нет приличных деревьев, где мог бы скрыться на время Джей-Джей. На этой прямой дороге только километры открытых лугов, среди которых петляет шоссе 1А. И когда пузырь джей готов уже взорваться, милосердное провидение низ посылает бензозаправку. Помощник тренера резко туда заруливает и открывает бак, пока Джей-Джея мчится в туалет. «Ну и ну», — говорит он, откидывая с олба волосы на пути бегом к машине. «Ещё бы чуть-чуть! Тебя что-то на штанах!» — небрежно замечает Джо Уилкокс. И все покатываются от хохота, когда Джей-Джей кидается смотреть. На следующий день по дороге в Мэтчас Мэтт Кинни открывает одну из главных приманок журнала People для ребят возраста игроков Малой Лиги. «Точно здесь одна есть!» — говорит он, медленно перелистывая найденный на заднем сиденье номер. «Почти всегда есть!» «Что? Что ты там ищешь?» — спрашивает третий бейсмен Кевин Рошфор, заглядывая Мэтту через плечо, а тот перелистывает портреты знаменитостей недели, едва на них глянув. «Реклама бюстгальтеров!» — объясняет мэт «Видно не всё, но многое!» «Вот!» — он триумфально поднимает журнал. И ещё четыре головы, каждая в красной бейсболке Бангор Уэста, стукаются друг о друга над журналом. По крайней мере, на несколько минут бейсбол — это последнее, что их интересует. Бейсбольный чемпионат штата Мэн Малой Лиги 1989 года начинается 3 августа, как раз через четыре недели после начала матчи всех звёзд. Штат поделён на пять округов, и все пять посылают команды Волттаун, где будет турнир в этом году. Участвуют Ярмут, Белфаст, Льюистон, Йорк и Бангор Уэст. Все команды, кроме Белфаста, больше, чем сборная Бангор Уэста, а у Белфаста считается есть секретное оружие. Их питчер номер один — Вундеркинд этого чемпионата. Оглашение Вундеркинда чемпионата — Это ежегодная церемония, маленький нарост, отвергающий все попытки его удалить. Мальчик, который получает титул «Мальчик-бейсбол», хочет он этой чести или нет, после этого оказывается в свете прожектора, в центре дискуссий, предположений и, неизбежно, пари. Кроме того, он оказывается в незавидном положении, в центре всей предтурнирной шумихи. Турнир «Малой лиги» — Это для любого мальчишки большая нагрузка, а если прибыв в город, где проводится игра, ты оказываешься еще и легендой. Этого обычно слишком много. В этом году объектом легенд и обсуждений оказался левша из Белфаста Стэнли Стёрджес. В своих двух выступлениях за Белфаст он записал на свой счет 30 выбитых страйками, 14 в первой игре, 16 во второй. 30к в двух играх — результат, впечатляющий для любой лиги. Но чтобы полностью оценить результат Стюрджеса, следует вспомнить, что в малой лиге игра состоит всего из шести иннингов. Это означает, что 83% аутов Белфеста записано, когда Стюрджес стоял на корке и делал страйки. Потом есть еще Йорк. Все команды, пришедшие на поле рыцарей Колумба в Уолттауне, сражаться на турнире, имеют отличную историю. Но Йорк непобедимый. Он явный фаворит в битве за путевку в первенство восточного региона. Великанов в команде нет, но есть ребята ростом выше 178 сантиметров. А у лучшего их питчера, Фила Тарбакса, фастбол бывает быстрее – 112 километров в час. Выдающийся результат по стандартам малой лиги. Как и игроки Ярмута и Белфаста, бейсболисты Йорка одеты в специальную форму сборных и беговые туфли – чего похоже на профессионалов. И только Бангора Уэст и Льюистон вышли кто в чём. Шорты разных цветов с названиями спонсоров. Оуэн Кинг одет в оранжевые с эмблемой «Элк». Райан Ларабина и Ник траскос в красный Бангор Гидро. Роджер Фишер и Фред Мур, зелёные Лайенс и так далее. Команда Льюистона одета похоже, но они хотя бы подобрали обувь и гетры под цвет, По сравнению с Рьюистоном, команда Бангор Уэста, одетая в различные мешковатые серые гетры и неописуемые кроссовки, выглядит эксцентрично. По сравнению с другими командами, ребята выглядят полными оборванцами. В первой своей статье о турнире местная газета посвящает больше строк одному только Стерджесу из Белфаста, чем всей команде Бангор Уэста. Дэйв, Нил и Сейнт-Пьер, Странный, но неожиданно действенный мозговой Трест, даведший команду до этих рубежей, смотрит, как занимает внутреннее поле и тренируется команда Белфаста, и говорят они при этом мало. Ребята из Белфаста выглядят потрясающе в своих новых сиреневых с белым униформами. Униформах, на которых даже пятнышка земли внутреннего поля до сегодняшнего дня не было. Наконец, Дейб говорит. «Ладно, всё же мы снова сюда попали». Это мы сделали, и этого у нас никто не отнимет. Команда Бангор-Уэста принадлежит к округу, в котором в этом году проводится турнир, и ей не придётся играть, пока не выбудут две из пяти команд. Это называется преимуществом первого раунда, и это главное, если не единственное сейчас преимущество команды. В своём округе они смотрелись чемпионами, если не считать той ужасной игры с Хэмдоном. Но Дэйв, Нил и Сейн-Пьер достаточно повидали, чтобы понимать, Здесь они смотрят на бейсбол совсем другого уровня. И их молчание, когда они наблюдают за тренировкой Белпоста, это красноречиво подтверждает. А Йорк, наоборот, уже заказал значки четвертого округа. На региональных турнирах обмен значками — традиция. И тот факт, что Йорк ими уже запасся, говорит о многом. Это значит, что Йорк собирается играть с лучшими командами восточного побережья в Бристоле. Это значит, что Йорк не думает, будто его может остановить Ярмут. Или Белфаст со своим Вундеркиндом. Или Льюистон, который протиснулся к чемпионскому титулу второго округа через ворота для неудачников, осилив первую игру со счётом 15-12. И уж меньше всего эти оборванцы из западной половины Бангора. «По крайней мере, у нас есть шанс поиграть», — говорит Дэйв. «И мы постараемся, чтобы они запомнили, что мы здесь были». Но сначала шанс поиграть предоставляется Белфасту или Юистону. И когда проскрепила запись национального гимна и пользующийся некоторой известностью местный писатель бросил обязательную первую подачу, она проскакала до самого бэкстопа, игра началась. Местные спортивные репортеры много чернил пролили насчет Стэнли Стёрджеса, но репортеров не пускают на поле после начала игры. Некоторые из них считают, что это просто ошиблись, когда впервые записывали правила. И когда судья дает команду играть, Стьорджес оказывается один. Писатели, знатоки и весь народ Белпуста остались по ту сторону изгороди. Бейсбол спорт командный, но в центре каждого алмаза стоит только один игрок с мячом и только один игрок сбитый в нижней точке. Человек сбитый меняется Но Питчер остаётся всё тот же, пока ещё может подавать, конечно. Сегодня день, когда стену Стёрджесу откроется горькая истина турнира. Рано или поздно каждый вундеркинд нарывается на равного соперника. В последних двух играх Стёрджес выбил 30 человек, но это было во втором округе. А команда, с которой играет сегодня Белфаст, крутые забияки из лиги Эллиот-Авеню Льюистона. Это совсем другой компот. Они не такие здоровые, как ребята из Йорка, и не так гладко играют на поле, как команда Ярмута, но они въедливы и упорные Первый беттер, Кардон Гэньон, олицетворяет собой дух команды. Цепляться когтями и зубами. Он дает сигнал в середину, крадет вторую базу, через беттера попадает на третью и мчится в дом на пропущенном мече. В третьем инге при счете 10 0 Гэньон снова добирается до базы, На этот раз по выбору Филдера. Рэнди Жерве, который следует за этим паразитом, вылетает в аут, но еще до того Гэннин добирается до второй на пропущенном кетчером мече и крадет третью базу. А он записывает очко на двухбазовом хите Билла Перадиса, третьего бейсмана. Белфаст делает ран в четвертом, но Льюистон догоняет, и Стерджес уходит навсегда, сделав два в пятом и еще 4 в шестом. Финальный счет — 9-1. Стерджес выбивает 11, но дает 7 хитов, а Картон Гэньен, питчер Льюистона, выбивает 8 и позволяет сделать только 3 хита. Когда в конце игры Стерджес покидает поле, у него вид одновременно и подавленный, и освобожденный. Для него шумиха подошла к концу. Он может перестать быть газетным заголовком и стать снова мальчишкой и по его лицу видно, что он видит в этом определённые преимущества. Потом в битве гигантов фаворит турнира Йорк выдаёт по первое число ярмату. Затем все расходятся по домам или по мотелям и принимающим семьям, если речь идёт о командах гостей. Завтра в пятницу придёт черёд играть Бангор Уэсту, а Йорк будет ждать встречи с победителем. Наступает пятница. Жаркая, туманная и паспортная С самого рассвета собирается дождь, и где-то за час до выхода бангор Уэста и Льюистона он начинается. Когда такая погода случилась в Мэтч-Ассе, игру отменили сразу же. Здесь не так. Тут поле не такое. На нём вместо грязи трава. Но дело не только в этом. Главный фактор — телевидение. В этом году две телестанции впервые объединили усилия, и будут передавать турниры днём в субботу на весь штат. Если отложить полуфинал между Бангором и Льюистоном, начнутся хлопоты с расписанием. А даже в штате Мэн, даже в самом любительском из любительских видов спорта, если с чем и нельзя баловаться, так это с расписанием телепередач. И потому команды Бангора Уэста и Льюистона не отпускают. Вместо этого они сидят в машинах или под полосатыми холщовыми навесами центрального буфета. Они ждут перерыва в дожде. Ждут и ждут. Конечно, ими овладевает беспокойство. До конца своей спортивной карьеры многие из этих ребят будут играть и в играх позначительнее. Но на сегодня это для них самая важная игра, и они максимально напряжены. Наконец, кого-то осеняет. Несколько кратких телефонных звонков и два школьных автобуса Олдтауна, посверкивая ярко-желтым подпроливным дождем, подъезжают к местному клубу «Элкс», и игроков увозят на экскурсию на фабрику «Каноэ» Олдтауна и на местную бумажную фабрику компании «Джеймс Ривер». Компания «Джеймс Ривер» — главный покупатель рекламного времени в грядущих передачах чемпионата. Никто из игроков не выражает особого удовольствия, залезая в автобус, и когда они возвращаются, вид у них не сильно лучше. У каждого игрока под мышкой — Сувенирное весло для каноэ, подходящего по размеру для крупного эльфа. Что делать с этими веслами, никто из ребят толком не представляет. Но когда я потом проверяю, ни одного уже нет. Как в Импелов Бангора после игры с Мелинокетом. Бесплатные сувениры — отличная сделка. А теперь, кажется, игра всё-таки будет. какой-то момент, может, когда игроки малой лиги смотрели, как мужики на фабрике превращают деревья в туалетную бумагу, дождь перестал. Поле хорошо дренировано, горку питчера и квадраты беттеров посыпали сушащим порошком, и теперь, уже после трёх часов дня, среди облаков выглянуло водянистое солнце. Команда «Бангор Уэста» возвратилась с экскурсии никакая. Никто меча не бросил, битый не взмахнул и к базе ни разу не пробежал, но ребята уже, кажется, выдохлись. Они идут к разминочному полю, не глядя друг на друга, перчатки болтаются на руках идут как неудачники и разговаривают как неудачники. Вместо того, чтобы их отчитывать, Дэйв выстраивает их и выдает свою версию воодушевительной речи. И вскоре бейсболисты Бангора уже дразнят друг друга, вопят, выделывают цирковые трюки, стонут и огрызаются, когда Дэйв ловит кого-то на ошибки и посылает в конец очереди. И как раз перед тем, как Дэйв Собирается объявить разминку оконченной и отправить их Нилу и Сейн-Пьеру отрабатывать удары. Из ряда выходит Роджер Фишер и сгибается пополам, прижав перчатку к животу. Дэйв тут же подскакивает, улыбку на его лице сменяет озабоченность. Он спрашивает Роджера, в порядке ли он. «Да ничего, я просто вот это хочу сорвать». Он еще сильнее сгибается, внимательно глядя темными глазами, срывает что-то в траве и протягивает Дэйву. Это четырёхлистный клевер. В турнирных играх Малой Лиги команда «Хозяин поля» всегда определяется бросанием монеты. Да его невероятно везёт в этих жеребьях. Но не сегодня, и Бангор Уэст становится командой гостей. Но иногда даже невезение бывает, к счастью. И сегодня как раз такой случай. А причина тому — Ник Траскас. За этот шестинедельный сезон все игроки улучшили технику, но некоторые стали ещё и лучше относиться к игре. Ник начал сезон в самом конце скамейки запасных, несмотря на своё искусство защитника и потенциал хиттера. Он то боялся, то допускал грубейшие промахи и играть толком не мог. Но мало-помалу он начал доверять себе, и теперь Дэйв готов ставить его в игру. Ник наконец понял, что ребята не будут его бить, если он упустит мяч или сам вылетит в аут, говорит Сент-Пьер. Для такого пацана, как Ник, это крупная перемена. Сегодня Ник посылает третью подачу игры свечой глубоко в центральное поле. Это сильный восходящий бросок вдоль линии через изгородь, и он улетает раньше, чем центральный филдер успевает повернуться и проводить его взглядом, не говоря уже о том, чтобы бежать назад и поймать. Когда Ник Траскаса бегает вторую басу и замедляет ход, переходя на туры с цопом которую все ребята так хорошо знают из телепередач, болельщики за бэкстопом наблюдают редчайшее зрелище. Ник улыбается. Когда он улетает на плиту дома, и удивленные товарищи по команде кидаются к нему с объятиями, он начинает смеяться. Когда он входит в землянку, Нил хлопает его по спине а Дэйв Мэнсфилд коротко и сильно обнимает. Ник уже закончил, когда Дэйв начал свою воодушевляющую речь. Команда проснулась и готова заняться делом. Мэтт кини даёт сделать первый сингл Карлу Гэньену, тому самому паразиту, который начал процесс демонтажа Стэнли Стёрджеса. Гэньен идёт на вторую через Райана Стертона, перемещается на третью на ушедшей мимо подачи и записывает очко ещё на одной. Это почти невероятное повторение его первого удара в игре с Белфастом. Кини не очень хорошо сегодня собой владеет, но хоумран Геннина единственный, который на этой ранней стадии записывает на свой счёт Льюиста. И это неудача, потому что Бангор начинает выбивать хиты в первой половине второго. Оуэн Кинг начинает с глубокого сингла, Артур Дорк следует за ним с другим. Майк Арнольд успевает к базе, пока кетчер Льюистона Джейсон Огер подбирает слабый отбив Арнольда и кидает в сторону первой базы. Кинг забегает в дом на ошибке Филдеров, выводит Бангор вест снова вперед. 2-1. Джо уилкакс кетчер Бангора, выцарапывает хит во внутреннем поле, занимая базы. Ник траскос выходит в аут на своем втором отбиве, И теперь в квадрат выходит Ларабина. Сперва его выбили, но не на этот раз. Он превращает подачу Мэтта Нейса в сильнейший хоумран. И после полутора инингов счет 61 в пользу Бангору Уэста. И вплоть до шестого это настоящий день четырехлистного клевера для Бангора. Когда Льюистон выходит отбивать, как думают болельщики Бангора, в последний раз, Он проигрывает со счетом 91 Паразит Карлтон Гэньен на ошибке Филдера выходит на базу. Следующий беттер, Райан Стрэттон, тоже выходит к базе на ошибки. Болельщики Бангора, уже дико рековавшие, начинают беспокоиться. Вылезти, ведя на 8 очков, трудно, но не невозможно. Эти болельщики Нью Ингландер и Ред Сокс не раз видели, как это бывает. Волнение усиливает Билл Передис, сделав резкий сингл в середину. И Гэньен, и Стрэттон бегут в дом. Счет становится 93 Раннер на первой базе, аутов нет. Болельщики Бангора ёрзают и переглядываются. «Ведь не может быть, чтобы мы уже под самый конец проиграли!» Читается у них в глазах. Ответ простой. «Еще как может быть!» В малой лиге может случиться что угодно, и часто случается. Но не в этот раз. Льюистон зарабатывает еще очко, и все. Найс, три раза промахнувшийся на подачах Стерджеса, промахивается сегодня в третий раз, и это первый аут. Огер, кетчер Льюистона, сильно отбивает первую подачу на шортстопа Роджера Фишера. Роджер провафлил в этом ининге мяч от Карла Гэньена, но этот он ловит запросто и передаёт Майку арнальдо а тот переправляет Оуэну Кингу на первую. Огер не быстр, а руки у Кинга длинные. В результате даблплей, шортстоп, второй бейсман, первый бейсман, и игра кончается. нечасто случается увидеть обходной даблплей в уменьшенном мире малой лиги, где путь между базами всего 18 метров. но сегодня Роджер нашёл четырёхлистный клевер. Если вам нужно чем-то объяснить чудо, то эта причина не хуже всякой другой. На что не списывать, но ребята из Вангора побеждают со счётом 9-4. Завтра им играть с гигантами Йорка. Наступает 5 августа 1989 года, и в штате Мэн только 29 ребят играют в бейсбол в малой лиге. 14 из Бангор Уэста и 15 в команде Йорка. День почти полностью повторяет вчерашний. Жаркий, мглистый и устрашающий. Игра намечена точно на 12.30. Но снова разверзаются небеса, и к 11 очень похоже, что игра будет не может не быть, отменена. Дождь льёт, как из ведра. Но Дэйв, Нил и Сейнт-Пьер не желают рисковать. Никому из них не по душе унылое настроение, в котором вернулись вчера ребята с импровизированной экскурсии И повторять такой опыт они не намерены. Сегодня никто не рассчитывает на воодушевляющую речь или четырёхлистный клевер. Если игра будет, а телевидение — это очень мощный мотиватор, несмотря на паспортную погоду, она будет решающей. Победители поедут в Бристоль, побежденные – домой. И потому импровизированная кавалькада пикапов и фургонов, ведомая тренерами и родителями, собирается на поле за кока-кольной фабрикой. И поэтому импровизированная кавалькада пикапов и фургонов, ведомая тренерами и родителями, собирается на поле за кока-кольной фабрикой, а потом команду везут за 10 миль, открытый зал университета Мэн, похожий на сарай. И там, да, Нил с Сейнт-Пьером задают ребятам разминку, от которой те покрываются потом. Дэйв договорился, что команда Йорка тоже воспользуется этим залом. И команда Бангора выходит прямо навстречу входящей команде Йорка, одетой в аккуратные униформы. К трем часам дня дождь практически прекратился. И рабочие отчаянно трудятся, стараясь вернуть поле в пригодное состояние. Вокруг соорудили пять платформ на стальных рамах для телевидения. На автостоянке торчит большой фургон с надписью на борту «Телевещание штата Мэн. Прямой эфир». От телекамер и временной кабины диктора к этому фургону тянутся плети кобелей, перехваченные изолентой. Одна дверь фургона распахнута, внутри горят телемониторы. Йорк еще не вернулся из зала. Команда Бангора Уэста начинает перекидывать мяч у внешней стороны из гради поля. Просто надо чем-то заняться, чтобы приглушить мандраж. После часа, проведенного в зале, разогрев уже не нужен. Операторы стоят на своих вышках и смотрят, как рабочие избавляются от воды. Внешнее поле в отличном виде, а края внутреннего поля уже разровняли граблями и посыпали осушителем. Гораздо серьёзнее дело с зоной между плитой дома и холмиком Питчера. Этот сектор бриллианта засеяли недавно, перед турниром, и не было времени, чтобы корни схватились и создали естественный дренаж. В результате получилось болото перед плитой дома. Месиво, доплёскивающее до линии третьей базы. У кого-то возникает идея, как потом оказывается настоящее озарение. Просто убрать грунт с большого сектора пораженного поля. В процессе этой работы прибывает грузовик из Олдтаунской школы, и оттуда выгружаются два промышленных моющих пылесоса. Еще через пять минут рабочие буквально отсасывают воду с внутреннего поля, и это помогает. В 15:25 они заменяют куски дерна, как будто складывают большую зеленую мозаику. 15.35 местная учительница музыки, аккомпанируя себе на акустической гитаре, великолепно исполняет звёздно-полосатое знамя. И в 15.37 уже разогревается Роджер Фишер из Бангор Уэста, тёмная лошадка, которую Дэйв выбрал для старта в отсутствии Майкла Пелки. Это что ли из-за вчерашней находки Роджера Дэйв выбрал его, а не Кинга или Арнольда? Дэйв только чешет нос пальцем и загадочно улыбается. В 15.40 на поле выходит судья. Кэтчер. Мяч. Бросает он энергично. Джои выполняет. Майк Арнольд размашистым движением осаливает невидимого раннера. Потом посылает мяч в быстрое путешествие вокруг внутреннего поля. Телеаудитория, растянувшаяся от Нью-Хэмшира до приморских провинций Канады, Смотрит, как Роджер нервно одергивает рукава зелёной куртки и серой футболки под ней. Оуэн Кинг кидает ему мяч с первой базы. Фишер принимает и держит мяч возле бедра. «Давайте сыграем!» — приглашает судья. Такое приглашение адресовывали членам Малой лиги ещё 50 лет назад. И Дэн Боучарт, кетчер и выводящий хитр Йорка, становится в квадрат. Роджер выходит на позицию и готовится делать первую подачу финальной игры чемпионата штата 1989 года. Пятью днями ранее. Мы с Дэйвом везем питчеров Бангора в таун Дэйв хочет, чтобы они почувствовали тамошнюю горку до настоящей игры. Поскольку Майка Пелки нет, Группа питчеров состоит из Мэтта Кинни, до его триумфа против Льюистона остаётся четыре дня, Оуэна Кинга, Роджера Фишера и Майка Арнольда. Начинаем мы поздно, и пока ребята бросают по очереди, мы с Дэйвом сидим в гостевой землянке, глядя на мальчишек, а тем временем с летнего вечернего неба медленно уходит свет. На холме Мэткини раз за разом бросает кручёный Джей-Джею Фидлеру, В «Землянке» хозяев еще три питчера, они закончили тренировку. Сидят на скамье с несколькими товарищами по команде, приехавшими поболеть. Хотя их разговор доносится до меня только обрывками, можно разобрать, что в основном речь идет о школе. Тема, все чаще возникающая в последний месяц каникул. Говорят об учителях, бывших и будущих, передают байки, составляющие важную часть подростковой мифологии, про учительницу, которая за последний год совершенно озверела — потому что её старший сын попал в автомобильную аварию. Про психованного физкультурника в младших классах. В рассказах он предстаёт смертоносной комбинации Джейсона, Фредди и кожаного лица. Про преподавателя естествознания, который, говорят, однажды так приложил ученика головой об шкаф, что парнишка потерял сознание. Про учителя на продлёнке, который мог дать человеку деньги на завтрак, если тот их забыл, или даже если скажет, что забыл. А покрифы средней школы — вещь серьёзная, и они их с удовольствием друг другу пересказывают в сгущающихся сумерках. А между двумя землянками белой полосой летает снова и снова бросаемый Мэттом мяч. Ритм почти гипнотизирует. Стойка, замах, бросок. Стойка, замах, бросок. Стойка, замах, бросок. При каждом приёме раздаётся треск перчатки Джей-Джея Фидлера. Что у них останется? Спрашиваю я Дэйва. Когда всё это кончится? Что они получат? Как вы думаете, что для них изменится? Дэйв удивлён и задумчив. Потом он поворачивается, глядит на Мэтта и улыбается. «Они получат друг друга», — отвечает он. «Не тот ответ, которого я ожидал, далеко не тот. В сегодняшней газете была статья о Малой Лиге. Оазис мыслей, которые иногда попадаются в захламлённой рекламой пустыни между некрологами и гороскопами. В том, о котором я говорю, суммировались наблюдения социолога, который целый сезон следил за играми Малой Лиги и некоторое время потом, за судьбами игроков. Он хотел узнать, действительно ли игра даёт то, что утверждают энтузиасты Малой Лиги, то есть такие старомодные американские ценности, как «Честная игра», «Усердная работа» и «Командное усилие». Автор статьи сообщал, что «Да, что-то в этом роде». Но ещё он говорил, что «Малая лига» каждого игрока меняет мало. «Школьные зорняки остаются таковыми, когда начинаются уроки. Успевающие ученики продолжают успевать. Клоуны класса, читайте Фред Мур, серьёзно играющие в «Малой лиге» весь июнь и июль, снова становятся клоунами после Дня труда». Социолог нашёл и стыковки Исключительная игра порождает иногда исключительные изменения. Но в общем и целом, считает учёный, ребят остаются такими же, какими были. Наверное, моё недоумение при ответе Дэйва вызвано тем, что я его знаю. Он почти фанатичный энтузиаст малой лиги. Я уверен, что он эту статью читал и думал, что он, оттолкнувшись от моего вопроса как от трамплина, начнёт громить социолога. А вместо этого он мне подкидывает один из самых замшелых спортивных штампов. А на холмике мэт всё бросает мячи Джей-Джею, теперь ещё сильнее. Он нашёл тот таинственный режим, который питчеры называют «клея». И хотя это всего лишь тренировка для ознакомления с полем, он не хочет прекращать. Я прошу Дэйва объяснить чуть подробнее, но делаю это очень осторожно отчасти ожидая, что на меня прокинется ранее неожидаемый джекпот из штампов. Ночные совы днём не летают. Победители не отступают, а лодыри не побеждают. Не упускай момент. А может быть, даша боже, сохрани. Ммм, ну понимаешь. А вы посмотрите на них, — говорит Дэйв, улыбаясь по-прежнему. И что-то в его улыбке говорит, что он прочёл мою мысль. Посмотрите, как следует». И я смотрю. Их на скамейке где-то с полдюжины. Они всё ещё смеются и травят школьные военные истории. Кто-то отрывается от этого занятия и просит Мэтта Кинни подать кручёный. И Мэтт подаёт. С по-настоящему непредсказуемым изменением направления. Ребята на скамейке смеются и хлопают. «Гляньте на этих двух ребят!» Дэйв показывает рукой. «Один из хорошей семьи, другой...» Не из такой хороший Закинув в рот горст семечек, он показывает на второго. Или вот этот. Он родился в одном из худших кварталов Бостона. Как вы думаете, он бы познакомился с такими ребятами, как Мэтт Кенни или Кевин Рошфор, если бы не малая лига? Они в школе не будут в одном классе учиться, не встретятся в спортивных залах, и каждый из них понятий не имел бы вообще, что другой живёт на свете. мэт снова кидает кручёный, да такой грязный, что Джей-Джей с ним не справляется. Мяч катится до самого бэкстопа, и когда Джей-Джей приходит в себя и бежит за ним, ребята вновь хлопают. Но тут всё меняется. Эти ребята вместе играли и вместе выиграли за округ. Из них кто-то из зажиточных семей, а у других семьи живут на помойке. Но когда они надевают форму и переступают меловую черту, всё это остаётся с той стороны. Между меловыми полосами тебе не помогут школьные оценки и мало пользы в том, что делают твои родители или чего они не делают. Что произойдёт между полосами — дело самих ребят и только их. И они этим делом занимаются изо всех сил все это...» — Дэйв отмахивается рукой. «Остаётся там. И они это тоже знают. Посмотрите на них, если не верите. Доказательство у вас перед глазами». Я гляжу на ту сторону поля и вижу своего сына с одним из тех ребят, о которых говорил Дэйв, и они что-то серьёзно обсуждают, склонив головы. Потом изумлённо глядят друг на друга и разражаются смехом. «Они вместе играли. Вместе тренировались день за днём. А это может ещё важнее, чем игра. Теперь они вышли в первенство штата, у них даже есть шанс победить там. И они думают, что это случится, но и неважно они там будут, и этого достаточно. даже если льюйстон выбьет их в первом круге, всё равно, потому что они все вместе что-то делали между меловыми полосами и они это запомнят, запомнят это чувство. Между меловыми полосами. Произношу я, и тот до меня доходит. Дэйв Мэнсфилд в этот самый штамп верит. И не только. Он может себе позволить в него поверить. Для взрослых команд это может быть пустая фраза. Там один или другой игрок время от времени показывает положительный допинг-тест, а единственный свободный агент — это бог. Но тут не взрослые команды. Здесь Анита Брайант поёт национальный гимн через разбитые динамики, прикрученные проволокой к загородке за землянкой. Здесь ты не платишь за входной билет, а бросаешь деньги в шляпу, которую пустили по кругу. Это если хочешь, конечно. Из этих ребят никто не будет вне сезона играть в бейсбол во Флориде или подписывать дорогие бейсбольные карточки на распродаже сувениров или выступать на ужинах по сбору средств за 2000 долларов. Когда всё бесплатно, и это говорит улыбка Дэйва, приходится вернуть обратные стёртые фразы и снова дать им над собой власть. Честно и без дураков. Тебе снова можно верить в Реда Барбера, Джона Тьюниса и пацана из Томкинсвилля. Дэйв Мэнсфилд верит в свои слова, когда говорит о равенстве ребят за меловыми полосами. И имеет право верить, потому что он, и Нил, и Сейнт терпеливо вели этих ребят туда, где они в это поверили. Они верят. И это я вижу на лицах мальчишек, сидящих на дальней стороне бриллианта. Вот почему Дэйв Мэнсфилд и все другие Дэйвы Мэнсфилды по всей стране продолжают делать это год за годом. Это бесплатный пропуск. Не обратно в детство, так не бывает, но обратно в мечту. Дэйв на секунду замолкает, задумавшись, подбрасывая на ладони несколько семечек. «Дело не в победе или в поражении», — говорит он наконец. Это приходит позже. Дело в том, как они разойдутся в этом году в коридоре или даже на дороге в школу, переглянутся и вспомнят. В каком-то смысле, они ещё долго будут командой, которая выиграла первенство округа в 1989 Дейв смотрит в скрытую тенью землянку первой базы, где сейчас смеются над чем-то Фред Мур и Майк Арнольд. Оуэн Кинг переводит взгляд с одного на другого и ухмыляется. «Дело в том, чтобы ты знал, кто твои друзья по команде. Люди, от которых тебе пришлось зависеть, хотел ты этого или нет». Он смотрит, как смеются, и шутят ребята за четыре дня до начала турнира. Потом повышает голос, говорит Мэтту бросить ещё четыре-пять мячей и завязывать. Не все тренеры, победившие в подбрасывании монеты, как это делает Дэйв Мэнсфилд 5 августа, В шестой раз в девяти последних играх выбирают положение хозяев поля. Некоторые, например, тренер Брюера, считают, что так называемое преимущество хозяев – сплошная фикция, особенно в турнирной игре, где ни одна команда на самом деле не играет на своем поле. Рассуждение в пользу положения гостей на финальной игре примерно такое. В начале каждой игры ребята обеих команд нервничают. Лучший, утверждается далее, способ использовать это преимущество – выходить отбивать первыми, и пусть защищающаяся команда сделает достаточно проходов, промахов и ошибок, чтобы вы оказались на коне. Если вы выходите отбивать первыми и записываете 4 очка, говорят эти теоретики, игра у вас в кармане, едва она успеет начаться. Q и -E D. Но Дэйв Мэнсфилд под этой теорией не подписывался никогда. «Остатки сладки», — говорит он, и вопрос решён. Только сегодня есть небольшая разница. Игра не просто турнирная, игра за звание чемпиона, да ещё и с трансляцией по телевизору. И когда Роджер Фишер замахивается и даёт первую подачу, у Дэйва Мэнсфилда лицо человека, горячо надеющегося, что он не совершил ошибку. Роджер знает, что стартовым он стал по случаю. На его месте стоял бы Майк Пелки, если бы тот сейчас не пожимал руку Гофи в Дисней Уолде. Но он подавляет свой мандраж первого ининга, насколько это возможно. А может, и чуть лучше. Он отступает к горке после каждого возврата от кетчера. Джо Уилкокса изучает Беттера, теребит рукава и выдерживает нужную ему паузу. Что важнее всего — Он понимает, насколько необходимо держать мяч в самой нижней четверти зоны страйка. Линия Йорка сверху донизу состоит из здоровых ребят. Если Роджер сделает ошибку и поднимет мяч на глазах у Беттера, особенно у такого, как Тарбакс, который бьет так же мощно, как и бросает, это будет стремительный проигрыш. И все равно первому Беттеру юрка он проигрывает. Бучиар бежит рысью к первой базе под истерические вопли болельщиков Йорка. Следующим беттером выходит Филбрик, шорт-стоп. Первую подачу он отбивает обратно Фишеру. В одном из моментов, которые, бывает, решают игру, Роджер решает играть на вторую и хочет попытаться форсировать ведущего раннера. Вообще, в играх малой лиги идея неудачная. Либо питчер запустит мяч в центральное поле, давая ведущему раннеру продвинуться на третью, или окажется, что шорт не сдвинулся прикрыть вторую, и мешок оставлен незащищённым. но сегодня всё получается. Сейнт-Пьер как следует вымуштровал этих ребят играть в защите. Мэтт Кинни, сегодняшний шорт-стоп, именно там, где он должен быть. Туда и попадает Роджер брик доходит до первой по выбору Филдера, но Бучар уходит в аут. На этот раз уже фэны Бангора Уэста ревут от восторга. Этот эпизод снимает почти весь мандраж Бангора Уэста и дает Роджеру Фишеру столь отчаянно нужную ему уверенность. Фил Тарбокс, самый мощный хиттер Юрка, и он же лучший питчер, выбивает аут на низкой подаче, летящий мимо зоны страйка. «В следующий раз ты его сделаешь, Фил!» кричит игрок Йорка со скамейки. «Ты просто не привык к такой медленной подаче!» Но главная трудность для беттеров Йорка — не скорость Роджера, а его положение. сент пьер весь сезон проповедовал им Евангелие низкой подачи, и Роджер Фишер, «фиш», как его называют ребята, был тихим, но очень внимательным слушателем семинара сент пьера Решение Дэйва ставить на подачу Роджера и отбивать вторым кажется очень удачным, когда Бангор выходит отбивать во второй половине первого ининга. Несколько ребят, входя в землянку, касаются импа — маленькой пластиковой сандалии. Уверенность. Команды, болельщиков, тренеров — это качество, которое можно измерить несколькими способами. Но какой бы критерий вы ни выбрали, на Йорк этого не хватит. Болельщики родного города на столб табло повесили плакат «Йорк в Бристоль». Ещё эти значки четвёртого округа уже сделаны и готовы к продаже. Но самый явный признак уверенности тренеров Йорка проявился в выборе стартового питчера. Все прочие клубы, Бангор Вест в том числе, ставили лучшего питчера на старт первой игры. Памятая хорошее правило игр плей-офф. Если не назначишь свидание, то и на выпускном танцевать не будешь. Не выиграешь предварительные, тогда не надо будет волноваться о финальных. И только тренер Йорка пошёл против этой мудрости и выставил на первую подачу первой игры против Ярмута своего питчера номер 2. райна Ферналда. И это ему сошло с рук. Едва сошло. Потому что его команда пересилила Ярмут со счётом 98. Да, чуть не сорвалось, но сегодня это должно окупиться. Он сохранил Фила Тарбакса для финала. И пусть в технике Тарбакс уступает Стэнли Стёрджесу, есть у него качество, которого лишён Стёрджес. Фил Тарбакс — пугающий. Нолан Райан, самый, быть может, великий питчер, выходивший играть в бейсбол, любит рассказывать историю об игре в лиге Бейбарута, где он подавал. Ведущего беттера, противника, он ударил мечом в руку, сломав её. Второму беттеру он попал по голове, расколов шлем надвое и вырубив противника. Пока этим вторым мальчиком занимались врачи, третий беттер с посеревшим лицом и дрожащими губами подошёл к тренеру и попросил, чтобы его не подставляли под удар. «Я его не осуждаю», — добавляет Райан. Тарбакс — не Нолан Райан, но бросает он сильно и понимает, что запугивание — секретное оружие питчера. Стерджес тоже сильно бросал, но мяч он направлял вниз и наружу. Стерджес был вежлив. Тарбакс любит работать высоко и плотно. Команда Бангор Уэста попала туда, где она сегодня находится, размахивая битой. Если Тарбакс их запугает, это будет словно вынуть биту у них из рук, И с Банкором будет покончено. Ник траскос и близко сегодня не подходит к тому, чтобы провести хоумран. Тарбакс выбивает его фастболом, от которого Ник пригибается и оказывается за квадратом. Ник недоверчиво оглядывается вокруг, смотрит на судью и открывает рот, дабы возразить. — И слава, Ник! — орёт Дэйв из землянки. — Быстро сюда! Ник подчиняется, но на лице его всё тоже недоумение. Войдя в землянку, он с отвращением швыряет под скамейку шлем Беттера. Тарбакс всем бросает высоко и близко, но только не Ларабина. О нём уже прошёл слух, и Тарбакс, как бы он ни был в себе уверен, а по нему заметно, не будет его провоцировать. Он бросает Райну низко и в сторону, давая ему сделать проход. И Мэттукине, вышедшему за Райном, он тоже даёт проход, бросая снова высоко и близко. У Мэтта быстрая реакция, и она ему нужна, чтобы его не стукнули, притом сильно. Когда он добирается до первой базы, Ларабина уже на второй, спасибо неточной подаче, прошедшей в дюйме от лица Мэтта. Потом Тарбакс немного успокаивается, выбивая Кевина Рошфора и Роджера Фишера к концу первого ининга. Роджер Фишер продолжает работать медленно и методично, поправляя рукава между подачами, оглядываясь вокруг на внутреннее поле, время от времени даже глядя в небо. НЛО, что ли, высматривает? При двух раннерах и одном ауте Эстес, попавший на базу при проходе, рвется к третьей базе, на подаче, которая отскакивает от перчатки Джо Уилкокса и падает у его ног. Джо быстро ее подбирает и кидает Кевину Рошфору на третью. Когда Эстес подбегает, мяч его уже ждет, И тот трусит обратно в землянку. Два аута. Фернолд ушел ко второй на игре. уайт хиттер Йорка под номером 9, низко посылает мяч по правой стороне внутреннего поля. А мяч застревает в сырой земле. За мячом кидается Фишер. И Кинг — первый бейсмен. Роджер хватает его, поскальзывается на мокрой траве и ползет к мешку с мячом в руке. уайт его легко опережает. Фернольд проходит до самого дома, завершая первую пробежку. Если Роджер сломается, то прямо сейчас. Он оглядывает внутреннее поле, осматривает мяч. Кажется, он готов подавать. Но сходит с площадки. Кажется, ему мешаются рукава. Он начинает с ними возиться. А тем временем Беттер Мэтт Фрэнки из Юрка остывает и прокисает. Когда Роджер, наконец, собирается бросать, Фрэнки у него почти в кармане. Фрэнки отбивает в сторону Кевина Рошфора на третью. Кевин бросает Мэтту Кинни, обходя Уайета. И все же первую кровь пустил Йорк. И они ведут 10 после полутора иннингов Во втором ининге Бангор вест тоже не записал на свой счет ни одного очка. Но у Фила Тарбакса они все равно выиграли. В первом ининге он уходил с горки, гордо подняв голову. Выходя подавать во втором, он идёт с опущенной головой. И кое-кто из друзей по команде смотрит на него с беспокойством. Оуэн Кинг, первый отбивающий в этом ининге за Бангор, Тарбакса не испугался. Но он мальчик крупный и куда более медленный, чем мэт Кинни. Тарбакс пытается выбить бегущего Кинга. Быстрый бросок, вверх. Внутрь поля, слишком быстрый. Кинга крепко ударяет подмышку. Он падает на землю, зажимая рукой больное место. Слишком ошеломлённый, чтобы заплакать, но ему явно больно. Наконец, появляются слёзы. Не так, чтобы много, но это настоящие слёзы, как бы там ни было. При своих 188 сантиметрах роста и весе за 90 килограммов, он размером со взрослого мужчину, но всё же Кинг... Всего лишь 12-летний мальчишка и не привык к ударам на скорости 112 км в час. Тарбакс немедленно кидается к нему с горки. На лице беспокойство и раскаяние. Судья, уже склонившийся над упавшим игроком, нетерпеливо отгоняет его взмахом руки. Дежурный фельдшер на Тарбакса даже не взглянул. Зато глядят болельщики. Они-то смотрят во все глаза. «Уберите его, пока он еще кого не стукнул!» — кричит один. — Гоните его, пока он никого не покалечил! — добавляет другой. Как будто удар по ребрам — это недостаточно серьёзно. — Сделай ему выговор, судья! Предупреждение, судья! Тарбакс кидает взгляд на болельщиков, и на миг лицо этого мальчишки, излучавшее только что безмятежную уверенность, становится очень неуверенным. Так же выглядел Стэнли Стёрджес перед финалом игры Белфаста с Льюистоном. Направляясь обратно к горке, он разочарованно бросает мяч в перчатку. Тем временем Кингу помогли встать. Когда Нило у Уотерману, фельдшеру и судье становится ясно, что он хочет остаться в игре, и способен на это, Кинг бежит трусцой к первой базе. Болельщики обеих команд дружно ему аплодируют. Фил Тарбакс, который уж точно не хотел бить выводящего беттера, имея преимущество всего в одно очко, немедленно проявляет свое участие, запулив подачу по центру Артуру Дорру. Артур, второй коротышка, в команде Бангора принимает этот неожиданный, но приятный подарок, отбивая вправо по центру. Кинг уже стартовал при стуке биты. Он обходит третью базу, зная, что очко записать не сможет, но надеясь привлечь бросок, который придаст уверенности Артуру на второй базе, но сказывается мокрое поле. Сторона бриллианта у третьей базы еще сырая. Когда Кинг пытается затормозить, ноги из-под него уходят, и он приземляется на задницу. Передача доходит до тарбокса и тот не рискует бросать. Он бежит к Кингу, который пытается подняться на ноги. В конце концов, самый крупный игрок Бангора красноречиво поднимает руки в трогательном жесте. Сдаюсь. Из-за скользкого поля у Тарбакса сейчас раннер на второй базе, и один аут вместо раннера на второй и на третьей базе без аутов. Разница существенная, и Тарбакс демонстрирует вновь обретенную уверенность, выбивая Майка Арнольда. Затем на третьей подаче Джо Уилкоксу, следующему беттеру, он попадает в локоть. На этот раз крики возмущения болельщиков Бангора Уэста звучат громче и с оттенком угрозы. Некоторые обращают праведный гнев на судью, требуя, чтобы Тарбакса убрали, Судья же, полностью понимающий ситуацию, даже не удосуживается сделать Тарбоксу предупреждение. Один взгляд на его лицо, когда как с неровным шагом бежит к первой, явно говорит, что в этом нет необходимости. Но менеджер Йорка вынужден выйти и успокоить питчера, указав очевидное. «Ты сделал два аута, и первая база открыта, как бы то ни было. Все путем». Но для Тарбокса не все путем. Он в этом ининге ударил двоих ребят с такой силой, что те заплакали. Если бы для него было всё путём, его надо было бы показать психиатру. Йорк в первой половине третьего ининга собирает три сингла и зарабатывает два очка, ведя со счётом 30 Если бы эти очки, каждая честная заработанная, были бы добыты в начале первого ининга, Бангор был бы в серьёзной опасности. Но сейчас, когда игроки выходят, чтобы отбивать, Они горят энтузиазмом и возбуждением. У них нет чувства, что игра проиграна. Даже намёка не прослеживается. райн Ларабина выходит во второй половине третьего ининга первым, и Тарбакс с ним внимателен. Слишком внимателен. Он начал целиться, и результат стал предсказуем. При счёте 1-2 мяч звонко попадает в плечо Райану, и тот поворачивается и бьёт битой по земле, Трудно сказать, от боли, злости или досады. Скорее всего, от всего этого вместе. Куда легче истолковать настроение публики. Болельщики Бангора подпрыгивают, гневно вопя на Тарбокса и на судью. На стороне Йорка болельщики безмолвны и растеряны. Это не та игра, которую они ждали. Райан бежит к первой базе, кинув взгляд на Тарбокса. Короткий взгляд, но абсолютно понятный. «Слушай ты, это уже третий раз! Смотри, чтобы он был последним!» Тарбакс коротко советуется со своим тренером, потом поворачивается к мэту Кинни. От его уверенности остались одни лохмотья, и по первой подаче Мэтту, уходящий мимо, становится ясно, что оставаться питчером в этой игре ему хочется не больше, чем кошке купаться в джакузи. Ларабина с легкостью проходит через Дэна Бучера, йорковского кетчера, ко второй базе, Тарбакс дает Кинни сделать проход. Следующий беттер Кевин Рошфор. После двух неудачных попыток Рош отступает и дает Филу Тарбаксу шанс вырыть себе могилу поглубже. Тот так и делает, дав Кевину проход. Получилось 11 1, -1. уже бросил более 60 подач за три неполных ининга. Роджер Фишер тоже играет 32 2 с Тарбаксом который теперь надеется исключительно на легкие подачи. Кажется, он решил, что если уж стукнет еще одного беттера, то не сильно. Фиша поставить негде, все базы забиты. Тарбакс это знает и идет на умышленный риск, давая по центру очередную подачу и надеясь, что Фиш пропустит ее в расчете на проход. Но Роджер вместо этого охотно ее отбивает в пространство между первой и второй базами, делая однобазовый хит. Ларабина неспешно бежит в дом, зарабатывая первое очко Бангору. Следующий беттер Оуэн Кинг, который стоял на отбиве, когда Фил тарбокс активировал свое самоуничтожение. Тренер Йорка, подозревая, что его ас будет сейчас играть с Кингом менее успешно, считает, что пора. Мэтт Фрэнки выходит сменить Тарбакса, и тарбокс становится кетчером. Приседая за плитой, чтобы размять Фрэнки, Он выглядит одновременно и обиженным, и свободным. Френки никого не выбивает, но кровотечение уже не остановить. После трех иннингов у Бангура всего два хита, но они опережают Юрк со счётом 5:3. Наступает пятый иннинг. В воздухе серая сырость, и плакат Йорка в Бристоле, прицепленный к табло, начинает провисать. И болельщики Йорка тоже как-то обмякли. Точно ли Йорк поедет в Бристоль. «Да, мы так полагали», — говорят их лица, — «но уже пятый иннинг а мы всего на два очка впереди. Боже мой, как это так рано стало так поздно». Роджер Фишер выходит во второй половине пятого ининга, и Бангор Уэст заколачивает последние гвозди в крышку гроба Йорка. Майк Арнольд начинает синглом. Через Джо Уилкокса пинчраннер Фред Мур бежит на вторую, а Ларабина делает бросок через две базы Фрэнки, давая Муру очко. Таким образом, Мэтт Кинни попадает к плите. После того, как пропущенный мяч передвигает Райана на третью, Кинни отбивает легко на шортстопа. Но мяч выскакивает из ловушки инфилдера, и Ларабина бежит в дом. Бангор Уэст выходит на защиту победителем, имея счет 73. И команде надо всего лишь сделать три аута. Когда Джо Уилкокс выходит к горке в первой половине шестого ининга, он уже бросил 97 подач. Пацан устал. И он тут же это демонстрирует, давая проход пинчхиттеру Тиму Полоку. Дэйв и Нил считают, что уже все ясно. Фишер переходит на вторую базу. И на горку выходит Майк Арнольд, разминавшийся между иннингами Обычно он хорошо играет на замене, но день сегодня для него не лучший. Может, дело в напряжении, а может, в сырой грязи на горке, изменившей его обычные движения. Он заставляет Фрэнке дать высокий мяч и уйти в аут. Но потом Бучер получает проход. Филбрик делает двухбазовый хит. Полок — раннер, подопечный пиша зарабатывает очко, и Бучер остается на третьей базе. Сам по себе пробег Поллока в дом ничего не значит. Важно то, что у Йорка сейчас есть раннеры на второй и на третий. Появляется возможность пробега к плите дома. Его должен совершить раннер. Некто, лично заинтересованный в том, чтобы сделать хит, поскольку это он больше всех виноват, что Йорк в одном ауте от вылета. Этот раннер Фил Тарбокс. Майк уравнивает счет 11, а потом подает мяч вниз по центру. В землянке Бангур Уэста Дэйв Мэнсфилд вздрагивает и защитным жестом подносит руку к колбу, еще когда тарбокс только начинает замахиваться. Раздается жесткий звук. Тарбакс смог сделать самое трудное в бейсболе — круглой битой попасть по круглому мячу точно по центру. Райн Ларабина срывается с места в момент удара, но слишком рано. Мяч улетает через изгородь на 6 метров, отскакивает от телекамеры и прыгает обратно на поле. райн печально смотрит на мяч, а тем временем болельщики юрка сходят с ума. И команда юрка вырывается из землянки навстречу Тарбаксу, который только что выдал хит, приводящий в дом трёх раннеров, и самым блестящим образом реабилитировался. Он не становится на плиту, он на неё запрыгивает. На его лице выражение почти блаженной удовлетворенности. Сокомандники в восторге обнимают его и несут назад к землянке, не давая касаться ему земли. Болельщики Бангора лишаются дара речи после такого страшного перелома. Вчера, играя против Льюистона, Бангор ходил по острию ножа, а сегодня на него напоролся. им перешел на другую сторону, и болельщики боятся, что уже... Окончательно. Майк Арнольд совещается с Дэйвом и Нилом. Те велят ему возвращаться и подавать изо всех сил. Сейчас. Ничья. Никто ещё не проиграл. Да только у Майка вид удручённого и несчастного мальчишки. Следующий беттер, Хатчинс, отбивает лёгкий мяч на Мэтта Кинни. Но оказывается, что выбит из седла не только Арнольд. Обычно надёжный Кинни ошибается. И вот Хатчинс на базе. Энди Эстес отбивает легкий мяч Рошфору на третьей и уходит в аут. Но Хатчинс перемещается на вторую после пропущенной подачи. Кинг хватает высокий мяч с отбива Мэтта койта делая третий аут. И Бангор Уэст выбирается из беды. У команды появляется шанс исправить положение во второй половине шестого ининга. Но этого не происходит. Мэтт Фрэнки выбивает троих игроков подряд. И вдруг Бангора Уэст оказывается в первом дополнительном ининге финальных игр при счёте 7-7. В игре с Льюистоном ненастная погода в конце концов рассеялась. Но не сегодня. Когда Бангора Уэст занимает поле в первой половине седьмого ининга, небо медленно, но верно мрачнеет. Время только 6 вечера, и даже в таких условиях на поле должно быть достаточно светло, но снова наползает туман. Зритель, глядящий потом видеозапись, решит, что камера, наверное, забарахлила. Всё такое вялое, унылое, с недодержкой. А от фэнов в футболках на скамьях остаются только головы без тел и рук. А на внешнем поле траскоса Ларабина и Артура Дорро можно отличить только по рубашкам. Перед первым броском Майка в седьмом ининге Дэйв толкает Нила локтем и показывает на правую часть поля. Дэйв тут же просит тайм-аут, чтобы узнать, что с Артуром Дором. Тот стоит согнувшись, его голова почти между колен, Артур глядит на приближающегося Дэйва с некоторым удивлением. «Всё в порядке», — говорит он в ответ на незаданный вопрос. «Тогда какого чёрта ты делаешь? Ещё четырёхлистый клевер». Дэйв слишком изумлён или восхищён, чтобы сделать мальчишки выковар. Он только говорит, что более подходящее время для этого будет после игры. Артур смотрит сначала на ползущий туман и только потом на Дэйва. «Думаю, тогда уже будет слишком темно». Артур приведен в чувство, и игра продолжается. Майк Арнель делает хорошую подачу, быть может, потому что против него выходят запасные игроки. Йорк не зарабатывает ни очка. И Бангор выходит во вторую половину седьмого ининга, получив еще один шанс. И почти его реализует. При занятых базах и двух аутох Роджер Фишер делает сильный удар к линии первой базы. Но там уже ждет мэт Хойт и радостно вцепляется в мяч. Команды опять меняются местами. Филбрик отбивает мяч прямо на Ника Траскоса, открывая восьмой. И тут в дело вступает Фил Тарбокс. Он еще не закончил с Бангор Уэстом. К нему вернулась безмятежная уверенность. Лицо его абсолютно спокойно, когда на первой подаче майка объявляют страйк. Он замахивается на следующий, вполне приличный, меняющий направление мяч, сильно отскакивающий от щитка на голени Джо Уилкокса. Тарбокс выходит из квадрата, садится на корточке, зажав биту между колен и сосредотачивается. Это практика дзен, которую обучает ребят тренер Йорка. Фрэнки несколько раз применял её на горке в трудные моменты, а сейчас она вручает тарбокса с некоторой помощью Майка Арнольда. Последняя подача Арнольда идёт навесом на глазах Беттера. Именно та подача, которую Дэйв и Нил так надеялись сегодня не увидеть. И Тарбакс выжимает из этого максимум. На этот раз на пути мяча нет камеры, и тот улетает в кусты. Вновь вскакивают на ноги болельщики Юрка, скандируя «Фил! Фил! Фил!» тарбокс обходит третью базу, проходит по линии и подпрыгивает в воздух. Он не просто прыгает на плиту, он в нее вонзается. И это, кажется, еще не все. Хатчинс отбивает в середину и проходит на вторую через ошибку отбивающего. Эстес вслед за этим отбивает на третью, и Рошфор неудачно бросает на вторую. К счастью, Роджера Фишера подстраховывает Артур Дор, не допуская второго забега в дом, но сейчас у Йорка игроки на первой и второй при одном ауте. Дэйв вызывает подавать Оуэна Кинга, и Майк Карнольд перемещается на первую. вслед за ушедшей подачей, на которую раннеры переместились на вторую и третью, Мэтт Хойт отбивает одну ауту. Кевину Рошфору. В игре, когда Бангору Уэст проиграл Хэмдену, Кейси Кинни смог вернуться и отыграть после того, как сделал ошибку. Сегодня это делает Рошфор. И еще как делает. Он выходит с мячом, придерживает его секунду, удостоверяясь, что Хатчинс не собирается рваться к плите. И тогда он бросает через весь бриллиант Майку, опережая медлительного Мэтта Хойта на три шага. Учитывая, под каким прессом сегодня ребята побывали, это невероятно искусный бейсбол. Бангор Уэст оправился, и Кинг работает с Райаном Фернолдом, тем самым который сделал трехранговый хит в игре с Ярмутом. Превосходно. Он бьет по углам, используя на удивление эффективный крученый бросок в дополнение к верхним прямым подачам. Фернолд кое-как отбивает к первой, и иннинг окончен. К концу седьмого с половиной Йорка переезжает Бангор со счетом 8-7, и шесть ударов Йорка, с которых были заработаны очки, принадлежат Филу Тарбоксу. Мэтт Фрэнки, питчер Йорка, устал не меньше, чем Фишер, когда Дэйв наконец решил заменить его Майком Арнольдом. Разница в том, что у Дэйва таки был Майк Арнольд, а за ним еще и Оуэн Кинг. У тренера Йорка нет никого, Райана Фернолда он использовал против Ярмута, и теперь не имеет права выставлять его на подачу, так что остаётся только Фрэнки. Он вполне прилично начинает восьмой иннинг выбивая Кинга в аут. Следующим выходит Артур Дор. Френки явно из последних сил, но не менее явно исполненной решимости закончить игру, доходит с Артуром до ровного счёта, а затем подаёт мимо. Артур идёт на первую базу. Выходит, Майк Арнольд. На горке сегодня был не его день, но у плиты он на этот раз работает отлично, идеально подставляя битву. Он не собирался жертвовать, он делал слабый удар ради очка и почти добился своего. Но мяч не застывает неподвижно на раскисшей площадке между домом и горкой питчера. Фрэнки его хватает, глядит на вторую базу и решает бросать к первой. Теперь положение таково. Два аута и раннер на второй. Бангор Уэст в одном ауте до конца игры. Выходит отбивать Джо Уилкокс, кетчер. При счете 21 он отбивает вдоль линии первой базы. Мэтт Хойт ловит, но на мгновение опаздывает. Мяч пойман на 30 сантиметров у линии фола И судья первой базы таки фиксирует фол Хойт, который уже был готов броситься к горке обнимать Мэтта Фрэнки, возвращает мяч. Теперь счет Питчера и Джоуи 22 2 Фрэнки сходит с площадки, смотрит в небо и сосредотачивается. Потом становится обратно и дает подачу высоко, вне зоны страйка. Джоуи все равно бросается за ней, даже не глядя, замахиваясь в защите. Бита попадает по мячу. Чистое везение. И тот отскакивает фолл. Фрэнки снова средотачивается, подает чуть снаружи. Третий мяч. И вот происходит, кажется, та подача, которая станет подачей всей игры. Кажется, что это высокий страйк, финальный страйк, но судья объявляет четвертый мяч. Джо Уилкокс бежит к первой базе с выражением полного удивления на лице, и только потом, просматривая замедленную запись игры, можно заметить, как точно было решение судьи. Взволнованный Джо Уилкокс вертит в руках биту, как клюшку для гольфа до самой подачи. Поднимается на цыпочки в приближении мяча. И вот причина, по которой мяч кажется на уровне его груди в момент пересечения зоны плиты. Судья, так и не шевельнувшись, списывает все на нервный тик Джо. Все как в лиге взрослых. Правила гласят, что невозможно сократить зону страйка, сгруппировавшись, но тот же пункт утверждает, что ее невозможно расширить, вытягиваясь. Если бы Джонни встал на цыпочки, мяч прошел бы на уровне горла, а не груди, и потому нет третьего аута и конца игры, а Джо становится очередным раннером. Одна из телекамер смотрела на Мэтта Фрэнки из Йорка, когда он сделал эту подачу, и запечатлела потрясающую картинку. Повтор показывает, как Фрэнки просиял, когда мяч ударил на миг позже нужного. Чтобы заработать страйк, подающая рука взлетает в победном салюте, и он поворачивается, чтобы идти направо к землянке Йорка. И тут на его пути вырастает судья. Когда снова видно его лицо, он повернулся к камере. Оно полно несчастья и недоверия. Он не спорит с судьей, эти детки так обучены этому, что никогда никогда-никогда не станут спорить ни в какой ситуации на чемпионате. Но когда он готовится подавать, следующему беттеру кажется на глазах у него слезы. Бангор Уэст еще жив, и когда Ник Траскас выходит на отбив, все вскакивают на ноги и начинают орать. Ник явно надеется на халяву и получает ее. Фрэнки дают ему проход за пять подач, Это одиннадцатый проход, допущенный сегодня питчерами Йорка. Ник бежит к первой, занимая базы, и выходит Райан Ларабина. Снова и снова в такой ситуации на сцене появляется Райан, и сегодня он выходит ещё раз. Болельщики Бангора Уэста скачали с мест и начали орать. Игроки Бангора забили землянку, просунув пальцы сквозь сетку, глядя с тревогой. «Поверить не могу». Говорит один из телекомментаторов. «Поверить не могу сюжету этой игры». «Знаешь, что я тебе скажу?» — говорит его коллега. «Как бы там ни было, а обе команды хотят, чтобы игра закончилась вот так». Но пока он говорит, камера находит его словам «призрачный противовес». Она выхватывает потрясённое лицо Мэтта френки И по его лицу видно, что это как раз то, чего сильнее всего не хочет этот левша из Йорка. «Зачем ему это?» Ларабина дважды делал дабл, дважды проход, и еще его стукнуло подачей. Йорк ни разу его не отправил на скамью. Фрэнк кидает высоко и наружу, потом низко. Это его 135-я и 136-я подача. Мальчик выдохся. Чак Битнер, менеджер Йорка, зовет его быстренько посовещаться. Ларабина ждет конца разговора, потом снова входит в квадрат. Мэтт Фрэнки сосредотачивается, запрокинув голову и закрыв глаза, как птенец, ждущий еды. Потом замахивается и бросает последнюю подачу этого сезона малой лиги. лорабина не видел его упражнений по концентрации. Он держит голову опущенной и смотрит только, как подаст Фрэнки. Прямая и сильная, низкая подача к внешнему углу площадки. Райан Ларабино чуть приседает, бита описывает круг. Он бьет по мячу точно, и когда мяч летит в правое центральное поле, руки райна взлетают над головой, и он начинает отбивать чечетку вдоль по линии к первой базе. На горке мэт Фрэнки, дважды упустивший шанс выиграть, опускает голову, не желая ничего видеть. А когда Райан обходит вторую базу и направляется к дому, он, кажется, понимает наконец, что сделал, и лишь тогда начинает плакать болельщики в истерике комментаторы в истерике даже дэйв и Нил близкие к истерике когда отгораживают плиту освобождая райну месту чтобы тот ее коснулся огибая третью он минует судью который все еще указывающим перстом машет воздух обозначая холм за плитой снимает с себя маску фил тарбокс покидая праздник оступается разок и на лице его застывает страшная досада Он уходит из объектива камеры и из малой лиги. Навсегда. В следующем сезоне он будет играть в лиге Бэйборута. И играть, наверное, будет хорошо, но таких игр, как это для Тарбокса уже не будет. Да и для всех этих ребят тоже. Это, как говорят, стало историей. Райан Ларабина, смеясь и плача, держа одной рукой шлем, а другой, показывая прямо в небо, подпрыгивает, опускаясь на плиту дома. Снова подпрыгивает и падает в объятия сокомандников, и те несут его на руках. Игра окончена. Бангор Уэст победил 118 Они — чемпионы Малой Лиги штата Мэн 1989 года. Я гляжу в сторону ограды у первой базы и вижу замечательную картину — лес машущих рук. Там столпились родители игроков, которые тянутся через ограду к своим сыновьям. И многие из них тоже плачут. Но ребят на лице одно и то же выражение счастливого недоумения. И все эти руки, кажется, их сотни. Машут им, хотят коснуться, поздравить, обнять, ощутить. Ребята их не видят. Прикосновения и объятия будут потом. Сейчас они выстраиваются и хлопают по рукам парням из Йорка, проходя в этом ритуале над плитой дома. И многие ребята обеих команд плачут. Да так сильно, что едва могут идти. И за секунду до того, как мальчишки из Бангора пойдут к изгороди, где машут все эти руки, они окружают своих тренеров и похлопывают их и друг друга. Радостный триумф. Они выдержали, они выиграли чемпионат. Райан и Мэт, Оуэн и Артур, Майк и Роджер Фишер, который нашёл четырёхлистный клейпер. И сейчас они радуются и поздравляют друг друга, а всё остальное может подождать. Потом они бегут к изгороди, к плачущим, радостным, смеющимся родителям, и мир снова начинает вращаться вокруг своей оси. «Как долго мы будем продолжать играть, тренер?» — спросил Нила утермана Джей-Джей Фиддлер, когда Бангор вырвал первенство дивизиона у Мэчеса. «Джей-Джей, мы будем играть, пока нас кто-нибудь не остановит», — ответил ему Нил. Команда, остановившая Бангор Уэст, была из Уэстфилда, Массачусетс. С ними Бангор Уэст играл во втором круге чемпионата восточного региона Малой Лиги в Бристоле, Коннектикут, 15 августа 1989 года. Мэтт Кинни подавал за Бангор Уэст, и это была лучшая игра в его жизни. Он выбил девятерых, дал проход пятерым, одному намеренно, и дал сделать только три удара. Но Бангор Уэст отбил всего один раз подачу питчера Уэстфилда Тима Лауриты. И это, как и следовало ожидать, сделал Райн Ларабина. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу Уэстфилда. Единственный заход в дом Бангора принадлежал Кингу на проходе при занятых базах. А победный удар Лаурития тоже на проходе при занятых базах. Игра была потрясающая. Игра пуритан её не сравнить с матчем против Йорка. В профессиональном мире это был неудачный год для бейсбола. Будущий экспонат Зала Славы был дисквалифицирован пожизненно. Ушедший из порта питчер застрелил свою жену, а потом себя. Председатель объединения профессионалов умер от сердечного приступа. Первый, за 20 лет назначенный в Кэндлстик-парке чемпионат мира, был отложен из-за землетрясения в Северной Калифорнии. Но профессиональный спорт лишь малая часть бейсбола. В других лигах, например, в Малой, где нет агентов, зарплаты и оплаты за вход, год был отличным. Чемпионат Восточного региона выиграл Трамбул, штат Коннектикут. 26 августа 1989 Трамбул победил команду Тайваня и выиграл звание чемпиона мира в Малой лиге. Впервые с 83-го чемпионат мира выиграла американская команда И впервые за 14 лет чемпион вышел из того же региона, где играет Бангор Уэст. В сентябре МЭСКО отделение Федерации бейсбола Соединенных Штатов выбрало Дэйва Мэнсфилда тренером года среди любительских команд.